Часть четвертая. Волшебная страна. Но тень за твоей спиной и холод, словно в открытую дверь, смотрела ногая зима, не смежая тяжелых век. Рок-опера «Финрод Зонг». Шаловливая русалка пришвартовалась к одному из островов еще утром, и с тех пор на ней кипела бешеная работа. Необходимо было высадить всех пассажиров и разобраться с грузами договориться, чтобы их довезли до получателей другие корабли. Капитан решил, судьбой не шутят. Ему суждено было повстречать Книжную Рогнеду. Он ее повстречал. И счастье, что проклятие их не убило. Значит, не нужно хитрить. В конце концов, один-два потерянных рейса его не разорят. Тем более часть прибыли он все же получил. Зато войдет в легенды, как корабль, на котором закончилось знаменитое проклятие. Прям даже интересно, куда придется поплыть? Да и, откровенно говоря, помочь девушке — дело благое. Во-первых, мужчина они или нет? Раньше он не мог вмешаться. Закон стоял на стороне этих уродов из людей-жениха. Теперь же морской закон на его стороне. Приятно щелкнуть по носу взорвавшихся гадов. Во-вторых, Марион — будущая магичка. Неплохо иметь в своих должниках такого человека. Мало ли, когда пригодится. А еще мужчина ощущал давно забытое чувство предвкушения. Когда-то он стал моряком, потому что жаждал приключений. Море будоражило, звало, манило и, в принципе, не обмануло. Дало и положение, и достаток. Приключений веселых, опасных, пикантных, рисковых на жизнь капитана тоже выпало немало. Но ощущения притупились. Появился холодный расчет. Уверенная прагматичность. Неплохо, неплохо. Но вот сейчас он чувствовал себя, будто помолодевшим. В крови гулял лихой азарт, и, казалось, ничего невозможного больше нет. Стать героем легенды дорогого стоит. Пока же капитан с интересом наблюдал за прощанием еще двоих героев легенды. По правде сказать, куда более значимых в ней. Этим утром Каллис при скорби обнаружил, что совершенно не представляет, что сказать Марион. Мысли и слова теснились в голове, путаясь и мешаясь друг другу. Он испытывал к девушке невыразимую нежность, но одновременно понимал, что дороги их расходятся. Конечно, после истории с камнями он постарается помочь ей, но изменит ли это хоть что-нибудь? Ему казалось, что у Марион в голове крутились те же мысли. Однако эльфа невыразимо радовала, что в ее глазах засветилось что-то новое. Надежда, наверное. Теперь у Марион действительно появился шанс на нормальную жизнь. Она уже почти вырвалась из ловушки, в которую ее загнали обстоятельства. У нее уже явно имелся план на ближайшее будущее. И это радовало Калли неимоверно. Но что сказать-то? Я... Начал он и замолчал. Марион улыбнулась, немного печально и очень нежно. А потом чуть подалась вперед и они прижались друг к другу лбами, держась за руки. «Прости, что не плыву с тобой». Калли наконец понял, что его мучило больше всего. Девушка тяжело вздохнула. «Это не важно. Думаю, даже так лучше для меня. Я хочу все сама. А ты постарайся спасти мир и не убиться при этом. Хорошо, дорогой?» Калли тихонько засмеялся, выпрямляясь. «Постараюсь». — А ты... — девушка прижала палец к его губам, потом потянулась и поцеловала. Калли хотел ее обнять в ответ, но Марион увернулась и, улыбнувшись напоследок, ушла обратно на корабль. Юноша понимал, что так и правда лучше, но горечь все же осталась. — М-да, мог бы и позабористе ее поцеловать, — прокомментировали сзади. — Вообще не впечатлило. Калли крутанулся на каблуках и уставился в нахальные глаза Мирока. «О, его проклятие! Почему он не удивлен, что тот тоже с вещевым мешком?» «Ты!» — юноша наставил на пацана палец. «Закрой свой рот!» «И не порти момент!» — засмеялся тот. «Хотел красиво с эльфийской печалью во взоре попыриться ей вслед? Ну, извини, братан, очень уж пафосно было, аж зубы заломило!» — Я тебе сейчас голову откручу. — Стыдись, Пенни! Где твое эльфийское воспитание? Не голову откручу, а отсеку главу твою, о, сотрясатель основ! — До сотрясателя основ ты еще не дорос, — возмутился Калли. — М-да, тут соглашусь, но я буду стараться. — Не сомневаюсь, — буркнул эльф, поправляя вещи на ошалевшем от счастья стоять на твердой земле Леотиэле вздохнул. — Ладно, бывай, — кивнул он все-таки Мирику. — Не буду драть тебе уши. — И ты бывай, — криво ухмыльнулся тот. — За уши благодарствую, — кривляясь, парень отвесил поясной поклон. Признаться, Калли ожидал гротескную сцену на тему «На кого ж ты меня покидаешь? Я с тобой!» Или «Подвезите, дяденька бедного сиродку. Но Мирик уселся на какой-то ящик и только усмехнулся. — Вот! «Точно ведь какую-нибудь пакость задумал!» Эльф прищурился и предупреждающе произнес. «Надеюсь, больше не увидимся». «Увидимся, увидимся!» — засмеялся парень. «Я шота судьба! Никуда от меня не деться!» Калли мученически застонал. «Этого-то я и боюсь!» — пробормотал он и, вскочив в седло, отправился во своясе, пока это недоразумение не напросилось таки ему в попутчике. Мальчишка же смотрел ему вслед удивительно взрослым горьким взглядом. — Я тоже, Пенни, я тоже. Город на острове оказался совсем небольшим, абсолютно не таким, как представлялось, когда эльф увидел порт. Вот тот впечатлял размерами — шумный, многолюдный. Но уже через пару улочек все изменилось. Здесь царила сонная неторопливость, а еще через пару кварталов Дома и вовсе стали сходить на нет, сменившись крохотными сараями посреди огородов. Калли перепроверил свои запасы, что-то докупил и отправился дальше. Камень-амулет ощутимо потеплел, показывая, что цель уже близка, однако явно не в городе. Дорога выдалась пасторальная. Все вокруг выдавало присутствие человека. Обработанные поля, невысокие изгороди, пасущиеся домашние животные. Но самих людей не было видно. Калли это вполне устраивало. Все-таки столько дней на корабле дали ему нелегко. Слишком много народу, слишком мало места. Зато здесь благодать. Не светлый лес, конечно, но тоже очень красиво. Высокое синее-синее небо без единого облачка. Зеленые поля, виноградники, оливковые рощи. Воздух такой чистый, что надышаться невозможно. К запаху моря примешивались головокружительные ароматы эвкалипта, миндаля. Акации, розмарина и даже, кажется, апельсиновых деревьев. Чем дальше, тем больше кали попадались забавные местные сосны. У молодых деревьев широкая разлапистая крона походила на пирамиду правильной формы. У старых же она словно слегка сплющивалась и превращалась в этакий зеленый зонтик. Очень смешно. Эльф ехал дальше, просто дурее от этой красоты и бесподобных запахов от бесконечного пространства, неограниченного бортом корабля, от ярких красок и щедрого ласкового солнца. Даже местный лес, который сменил поля и виноградники, казался радостным, наверное, из-за пробивавших кроны золотых лучей, или от того, что дорога понемногу, но шла вверх, и практически из любой точки можно было увидеть синюю бездну моря. Нельзя сказать, что Калли влюбился в него, но определенно свое место в его сердце оно заняло. Забавные сосны начали смешиваться с можжевельником, дубами, жасмином, осинами и рябиной. Запахов стало еще больше. Калли чувствовал себя гончей, так часто втягивал воздух, не в силах удержаться от этого обонятельного пиршества. Местность же то поднималась, то опускалась. И хвои становилось все меньше, к огромному сожалению эльфа. Именно ее смолистый аромат так его завораживал. Вскоре рельеф перестал радовать абсолютно. С выложенной камнями дороги Калли свернул на лесную тропку, впрочем, вполне укатанную. Бежать по ней Леотиэлю нравилось даже больше. Однако потом она превратилась в узкую полоску, а потом и вовсе исчезла. И, как назло, появилось множество ложбинок, оврагов, уступов в половину человеческого роста высотой. Корни деревьев вылезали на поверхность. Где их не было, ютились круглые камни размером с апельсин. Калли всерьез начал опасаться за ноги своего коня. Пришлось спешиться и внимательно выбирать, куда ступить. Даже с эльфийской легкостью идти приходилось осторожно и, увы, медленно. То и дело юноша искал, как обойти то или иное коварное место, иногда возвращаясь и обходя кругом. Злило это невероятно, особенно от осознания того, что по прямой нормальной дороге он потратил бы в раз меньше времени на то же расстояние. — Нужно было тебя оставить на платной конюшне или вообще в море не брать, — пробурчал Калли с отвращением, глядя на очередную рытвину по брюхо-жеребцу. Сам эльф с легкостью ее преодолел, но Элю к ней лучше было не соваться. С учетом того, что разбега нет, и все поросло деревьями. Юноша даже задумался, может вернуться, и сжал амулет. Тот теперь казался почти горячим. Вернуться — потерять столько же времени. А цель, похоже, уже близка. Калли немного поколебался, но решил идти вперед. Хотя ни лейтель ни сапожки благодарны ему за это не были. Лиственный лес шумел, будто каждое дерево перекликалось сразу с несколькими соседями. Их пытались перекричать птицы. Когда же юноша вышел к речке, то она добавила свой задорный говорок к этим звукам. Калли только покачал головой. — Где степенная тишина эльфийских лесов? Однако именно у этой речки волшебнику в первый раз показалось, что за ним следят. Ощущение очень смутное. Ни шорох, ни движение. Скорее, взгляд в спину. Чародей резко обернулся и вгляделся в зелено-бурый хаос. То бишь, ничего подозрительного. Да и ощущение скоро прошло. Расслабился, подумал юноша и накинул дополнительные щиты на себя. Идти, постоянно вертя головой и прислушиваясь, стало еще тяжелее. Леятель вредничал, не понимая, зачем его, благородное эльфийское животное, привели в столь непотребное для приличного коня место. Была же нормальная дорожка. У меня нет времени на уговоры. В какой-то момент не выдержал Калли. Или ты идешь со мной, или убираешься куда хочешь, но без меня. Леятель насупился, зафыркал, пару раз ударил копытом. Разве что не зарычал в ответ? но, видя, что хозяину и самому ситуация не нравится, понурился и смирился, за что получил поглаживание и яблоко. Возможно, и вселенная над ними сжалилась. Амулет привел их к еще одной речке, на этот раз спокойной и абсолютно прозрачной. Хали, конечно, проверил ее, но, как и представлялось, вода оказалась безопасной и очень-очень вкусной. Вот уж они с напились. Все-таки солнце припекало весьма сильно, даже в лесу жарковато. И вот тут ощущение чужого взгляда настигло эльфа второй раз. Он снова обернулся и осмотрелся. И снова никого. Калли заметно заволновался. Действительно ли кто-то за ним следит? Но почему он никого не видит? Его глаза не читай человеческим. Кто может укрыться от эльфийского взора? Юноша от чего то представился мощный тигр или какая-то иная крупная кошка. Он даже задрал голову, опасаясь, что именно в этот момент она на него и прыгнет. Слава звездам! Воображение его обмануло. Вообще, создавалось впечатление, что рядом только Леотель. Но ведь было же ощущение! Четкое! И их учили чувствовать такие вещи. Неужели показалось? Калли еще раз осмотрелся, прислушался. Ничего. Тогда он создал поисковое заклинание эльфийской школы. Зверя или человека без магической защиты должно засечь. На другие расы тоже действуют. Людские аналоги такого колдовства легко блокируются амулетами. Его волшебство посложнее будет. Конечно, и на него найдется управа. Но все же встречается намного реже. Заклинание вернулось ни с чем. Но Калли не отпускала тревога. Неужели все-таки показалось? Два раза? Юноша нахмурился. Раньше вроде бы за ним подобных ошибок не наблюдалось. Но эльфийский учитель сказал бы, что нужно спрятаться и ждать, пока противник не проявит себя. По-хорошему так и нужно было поступить. Калли задумался. Если кто-то так хорош, что даже он его не видит, а специфическое заклинание не находит, значит, скорее всего, ему известен этот прием. И неизвестный преследователь будет ждать столько, сколько нужно. К тому же, как спрячешь Леотиэля? Можно, конечно, выкрутиться, найти пещеру или оставить в каком-нибудь овраге. Калли снова пощупал камень-амулет на груди. Тот еще больше потеплел. Пришлось даже с полчаса назад вытащить его из-под одежды. Обжигал. Может, это не существо из плоти и крови наблюдает за ним? Может, это кто-то иной? Призрак? Хранитель этих мест? Дух? Тогда таиться и ждать смысла нет. Так как же поступить? Последовать мудрости предков или пойти на решительные действия? Помучившись немного, Калли решил двигаться дальше. Нельзя останавливаться так близко от цели. Неизвестно, сколько времени у него осталось и как дела у ребят. Эльфийское воспитание стало на дыбы. Все его существо буквально противилась столь дерзкому пренебрежению опытом многих и многих поколений. Но юноша остался тверд в своем решении, хоть до последнего не был уверен в его правильности. У реки лес снова изменился, словно утих, притаился. Будто копируя кристальную прозрачность воды, воздух также замер, сделав предметы удивительно четкими. Солнечные косые лучи пронзали реку, освещая деревья рядом, и одновременно затемняя все, что дальше. Сочетание глубокого зеленого с более светлым радостным оттенком завораживало. В это совершенство вплеталась прохлада, идущая от воды, и тонкая смесь ароматов южных растений. О чем еще можно мечтать? Эльф мог бы любоваться этим пейзажем часами. Кто бы знал, каких невероятных усилий юноша стоило решения двигаться дальше. Против всех ожиданий день не принес никаких неприятностей. На ночлег Кали устроился на очаровательной полянке в окружении красавцев-кипарисов, кокетливо увешанных круглыми шишками. Закончив со всеми обычными делами и поставив привычную защиту, эльф улегся на одеяло и уставился вверх. Он честно собирался уснуть, чтобы набраться сил для завтрашних испытаний, а то, что они будут, сомневаться не приходилось. Однако как-то неожиданно для себя засмотрелся на безбрежное темно-синее небо, с такими яркими звездами, что на миг юноша просто перестал дышать. И их было так много, просто нереальное, невероятное количество. Как же он скучал по ним! И юноша смотрел и не мог насмотреться. Он словно заново вспомнил, как они прекрасны, как бесконечно восхитительны. Дети звезд, так порой называли эльфов. Халли подумал, что проживание в городе притупило его вечную тоску по ним. Там, среди людей, он так редко оставался один. Когда только приехал, он часто садился на подоконник в своей комнате и вглядывался вверх, словно силясь получить ответы на вопросы, которые боялся задать. Но в северном Стонхерме даже ночи были другие, и звезды там не говорили со своим сыном. Или он не понимал их. В любом случае... Они смотрели на него совсем иначе, чем дома, среди деревьев-великанов и вечной весны. Потом даже этих вечерних бдений почти не стало. Друзья, учеба, извечные приключения. Тут бы до кровати доползти. Ладно, физическую усталость он редко чувствовал. По крайней мере, не такую, как люди и прочие тролли. Но ему все реже становилось необходимо вот так, как сейчас, неотрывно смотреть вверх впитывая в себя бесконечное совершенство звездного света. А ведь когда я плыл на корабле, там ничто не мешало выйти на палубу и любоваться ими. Но мысли занимало другое. Марион, Мирок, тревога за друзей, вся эта ситуация с камнями. Неужели я становлюсь человеком? Стало страшно. Нет, он не боялся за свои острые уши или легкость походки. Куда ужаснее потерять то, что на самом деле делает эльфа эльфом. Особое восприятие мира, связь с ним, которой не добиться даже магом природы, способность видеть его красоту и жить ею, находя в ней силу и гармонию. Сейчас, под этими невероятно яркими звездами, Кали неожиданно понял, что, решив остаться в мире людей, он действительно много, очень много потеряет. Сень светлого леса не отпустит его никогда, и он всегда будет тосковать по нему. По серебристому свету деревьев великанов, по его хрустальной тишине, по прозрачной воде ручьев, по песням, от которых болит сердце, по историям мудрых наставников, по красоте каждой детали, каждого мгновения, по родным, которые любят его, несмотря ни на что, и по этому струящемуся свету звезд, близких и далеких. Самых прекрасных и совершенно особенных в светлом лесу. Как он уснул, Кали не помнил совершенно. Проснулся от тихого, еле слышного шороха совсем рядом. Наученный долгими годами тренировок, эльф не вскочил, а аккуратно скосил глаза, чтобы не дать понять потенциальному врагу, что очнулся, выиграть хоть немного времени для оценки ситуации. А ситуация отчаянно требовала оценки. Врагов как таковых он не увидел, но в его сумке с самым нахальным видом копалась белка. Обычная белка, с ловкими лапками и пушистым хвостом. Халли так удивился, что невольно повернул голову, пытаясь разглядеть рыжую нахалку. Та же мгновенно это заметила, насторожилась и посмотрела на него. Увидела его ошарашенно распахнутые глаза и возмутилась до предела. По крайней мере, именно так интерпретировал выражение ее мордочки Калли за мгновение до того, как ему в лоб прилетело шишкой. Он даже увернуться не успел. Инстинктивно схватился за пострадавшее место и отвлекся всего на мгновение, но белкий след простыл. Она исчезла так бесшумно и с такой скоростью, что эльф невольно задался вопросом. А была ли белка? Юноша, потирая лоб, оглянулся и потянулся за сумкой. раскрытой и в ней явно копались. Но ничего не пропало. А, не кое-что из еды. Он специально пересчитал. Не то чтобы жалко, но какого гоблина? Проклятье! Все бы ничего. Но почему защита не сработала? Калли судорожно принялся ее проверять. Та стояла как влетая, и никаких дыр в ней он не нашел. Элемент, отвечающий за то, чтобы не пропускать зверей, Тоже находился на своем месте. Так как она прошла? Теоретически такое мог проделать маг уровнем существенно выше, чем у Калли. Причем незаметно только кто-то уровня магистра. Но куда вероятнее, если белка уже находилась на поляне, когда он ставил защиту. Только как он умудрился ее не заметить? Неужели действительно в человека превращается? Теряется восприятие живого? И так скоро и уши закругляться, со смешком подумал юноша. Может, он действительно устал за этот день? Слишком впечатлился этими прекрасными землями, где людей нет на многие версты вокруг? Наверное, так и есть. Но странно все-таки. Очень странно. На соседней поляне, в куда более толково устроенном лагере, Вирджиника возмущенно рассказывала полуорку об этом же событии. «Шишкой? Прямо в лоб?» Мужчина представил себе ошарашенные глаза эльфа и рассмеялся. Белка на миг замерла, потом явно заново осмыслила произошедшее и тоже запищала-захихикала, маша лапкой, чтобы хоть как-то остановиться. Какое-то время на поляне царило невероятное веселье. Только мощный конь, расседланный и обихоженный, странно косился на них. «Я вот только одного не могу понять!» Спустя какое-то время, с трудом успокоившись, протянул полуорг. Вирджиника заинтересованно подняла ушки. — Ты чего вообще к нему полезла? Белка посмотрела на собеседника с невероятным возмущением и что-то пропищала в ответ. — Какого такого порядка? Что у него могло быть такого, о чем мы не знаем? Вирджиника явно смутилась и что-то неуверенно пропищала в ответ. — Никаких мало ли, — покачал головой полуорг. — Лучше скажи, что тебе захотелось погеройствовать и полюбопытствовать. В это я поверю. Его спутница застенчиво шаркнула лапкой. — Ну вот и как с тобой? — вздохнул мужчина. Та тут же обрадовалась и что-то запищала. — Опять кормить? Ты только ела. И что, что два часа прошло? И если ты думаешь, что я не догадался, что ты и у эльфа что-то уперла, то ты ошибаешься. Белка засмущалась, снова шаркнула лапкой и захихикала. Вот откуда это в тебе, а? Ты же разумное создание, благородное и отважное. Вирджиника восторженно засияла и закивала головой. Подбежала к полуорку, ловко забралась по нему как по елке, и обняла могучую руку, прижимаясь всем телом. Мужчина только вздохнул и ласково, очень осторожно погладил ее по спинке. Вьешь из меня веревки! посетовал он. Его окрохотная собеседница тихо пискнула в ответ. Да, я тоже. Ну учти, я все равно не одобряю эти твои выходки, так и знай. Утром Калли полюбовался на характерный синяк прямо посредине лба и убедился, что белка ему не приснилась. Сразу вспомнилась госпожа Вирджиника, сопровождавшая Давишнего полуорка. — Ну, что им тут делать? — Наверное, просто какая-то местная излишне нахальная белка. — Нет, ну это ж надо. И это при том, что регенерация у эльфа была отличная. «Безобразие!» — резюмировал он, так и сяк, разглядывая уже слегка позеленевший синяк. «У нас белки так себя не ведут!» «Главное, не проболтаться об этом ребятам, особенно Грыму!» Местность вновь начала повышаться, да и идти стало легче. Высокие сосны и кипарисы тянулись вверх, и между ними Леетель очень даже бодренько бежал. Амулет становился все горячее, невероятно радуя Калли. Втайне он мечтал первым разделаться со своим камнем, чтобы побыстрее воссоединиться с кем-нибудь из друзей и помочь. Почему-то оказалось, что помощь им очень понадобится, а Эльф привык доверять своим предчувствиям. Тебе не кажется, что мы на какой-то скале? Огляделся Калли. Деревья заслоняли обзор. Однако нет-нет, да между ними проблескивало море далеко-далеко внизу. Да и воздух. Ветер здесь весьма отличались. Скоро лес поредел настолько, что стало очевидно. Они действительно на какой-то возвышенности. Эльф занервничал. Неужели его цель уже так близка? Еще пара минут, и Леотель вышел на опушку. Впереди лишь несколько стройных сосен, будто почетный эскорт. Да большому количеству тут и не вырасти. Слишком много крупных и мелких камней вокруг. И больше дороги нет. Впереди обрыв. Да и с боков тоже. Только возвращаться. А посредине стоит удивительное дерево с двумя стволами. На земле рос один, а где-то на уровне пояса он начинал раздваиваться, становясь похожим на кривоватую рогатку. Халли показалось, что амулет тянулся именно к нему. Эльф подъехал ближе и буквально замер. Если посмотреть справа от дерева, открывался вид на голубую гладь моря далеко внизу. Если слева, то видишь чуть более пологий спуск, обильно поросший каким-то цепким колючим кустарником. А вот если глянуть прямо вперед, то можно различить глубокий зеленый цвет дубов, окружающих странный круг вертикально стоящих глыб. Никогда раньше юноша не сомневался в своем эльфийском зрении, но сейчас на всякий случай потер глаза. Но картина не изменилась. Между стволов... Все так же виднелся совершенно отличный от местного лес. Большая поляна с высокими, плохо обтесанными колоннами, или как их иначе назвать. Некоторые образовывали арку. Сверху на двух глыбах лежала еще одна. Другие больше походили на гриб. Иные и вовсе не имели горизонтального покрытия. Юноша отклонился влево. Мелкие камни, уходящая вниз скала, море далеко внизу. Отклонился вправо. Блестящая синева и чайки над ней. Встал ровно. Лес и круг из глыб. Халли в который раз пожалел, что с ним нет друзей. Сейчас магия разума Златка очень бы помогла. Он хорошо определяет иллюзии. Эльф знал лишь несколько простеньких заклинаний, помогающих отделить правду от видений. Но их уровень оставлял желать лучшего. Против серьезной магии не потянут. Чародей спешился и поднял один из камней в изобилии валявшихся вокруг, изучил его, чтобы не спутать с другими, и швырнул в пространство между стволами. Раздался глухой удар о землю. Калли обошел дерево по широкой дуге и принялся искать камень с другой стороны. Его не оказалось. — Ага, — многомудро произнес эльф. — Верджиника, ты понимаешь, что он там делает? Полуорг стоял относительно недалеко, но идеально сливался с этим пятнистым от света и тени лесом. Впрочем, даже его бесподобные способности к маскировке не позволили ему подойти ближе. Все же не с человеком имеет дело. У белки таких проблем не возникало. Она бодро проскакала до ближайших кали деревьев, понаблюдала оттуда и вернулась. Однако ее впечатления не отличались от того, что видел мужчина. Юноша топтался на одном месте делая шаг то влево, то вправо. Иногда оставался на месте, просто наклоняя в сторону корпус. «Не зарядку же!» — пробормотал полуорк, раздумывая, не подойти ли ближе. А эльф тем временем полез на коня. Халли же вернулся к самым крайним деревьям и... ударил своего скаку на пятками. Одно мгновение, невероятно быстрый разгон и прыжок. В пропасть! Полуорк рванулся к ним, понимая, что не успевает и что шанса выжить после прыжка с высоты в половину версты нет даже у эльфа. Эта мысль еще не успела додуматься, как вдруг юноша и его конь исчезли. Они прыгнули прямо между стволами раздвоенной сосны и пропали. Мужчина бросился к дереву, но ничего не увидел. Ну, а и в пропасти посмотрел на всякий случай, трупов не было. Калли со своим скакуном просто растворились в воздухе. Полорк внимательно оглядел место событий. Даже проделал те же манипуляции, что и юноша. Но ничего странного не заметил. Ни справа, ни слева, ни посередине. — И что я расскажу нашим? — пробормотал мужчина. Белка на его плече разразилась возмущенным писком. — Вирджиника! Ну откуда такие выражения? Ты же приличная девушка! Приличная девушка скрестила лапки на груди и надулась. Сказать, что Калли был не уверен в своем решении, значит, ничего не сказать. Но сколько он не щупал пространство между стволами, рука натыкалась на преграду, которую не брала ни сила, ни кинжал. Однако предметы на большой скорости проникали сквозь нее легко. Но если портал не сработает, они или со всей дури ударятся в невидимую стенку, или свалятся в пропасть. Амулет же настойчиво указывал именно туда. Разве что не тянулся, натягивая тесемку. Да и Леотиэль, к невероятному удивлению Калли, не сопротивлялся. Хотя он никогда не упускал случая показать норов. Сыграл роль и извечный фатализм эльфов. Однако сердце ёкнуло. Ой, как ёкнуло! Слава звездам, зря. Они с Леотиэлем перенеслись. Куда, интересно? Калли быстро огляделся. Местность вокруг выглядела именно так, как было видно между стволов. Лиственный лес и круг вертикальных камней впереди. А вот, кстати, и тот булыжник, что он кинул. Чародей обернулся. За его спиной тоже стоял лес. И никаких раздвоенных деревьев тут не росло. А значит, выход совсем не там, где вход. М-да-а. еще они с знатно потоптались по какому-то кустарнику. Юноша с сожалением посмотрел на сломанные ветви и изуродованную зелень. Стало горько от себя самого. Вроде и не хотел, а вот наделал. Только недавно думал, что совсем очеловечился. Позор! Не в силах справиться со своей эльфийской натурой, Калли спешился и аккуратно дотронулся до ветвей. Бузина. Как ее явушка называет? Матушка Бузина? Несколько ветвей уже было не спасти. Эльф достал кинжал и обрезал их, аккуратно зачищая место среза. «Немного магии жизни, и там не появятся грибки или еще какая гадость!» Выправил он и те ветви, которые пострадали меньше. «Прости!» — тихо шепнул чародей, вливая в куст еще немного энергии. «На душе даже полегчало. Теперь, по крайней мере, растению ничего не угрожает. Не будет гнили или еще какой беды!» кроме, разумеется, таких же дурных всадников, как и он. Юноша еще раз огляделся. Только сейчас он заметил, что бузина растет по кругу возле тех странных камней. В природе такое редко случается, больше похоже на замысел. Только вот чей? Кали вздохнул и еще раз все глядел. Может ли один из этих камней оказаться тем самым? Немного поколебавшись, Кали все-таки решился. Порой все-таки очень удобно быть фаталистом. Нужно идти. Эльф вздохнул и пошел искать вход. То бишь то место, где бузина не растет. Не такая уж она была высокая. Летий Эльбы бы перепрыгнул. Но зачем? Наверняка же есть просвет. Однако кустарник рос очень плотно. Чародей обошел по кругу и вернулся на то же место, с которого начал. Из-за ветвей, листьев и того, как располагались камни, понять, что за ними, не получалось. А ведь интересно, амулет к тому же именно туда и указывал. Покачавшись с пятки на носок, Халли снова пошел вокруг бузины, на этот раз ища хоть малейшее место, где можно просочиться. Придется прикрывать руками лицо, а одеждой пожертвовать. Но что делать? Однако никакого более-менее пригодного для его задумки прохода не обнаружилось. А так не бывает. Более того, эльф заметил, что стоит ему приблизиться, Ветки подбираются и выстраиваются чистоколом. Что за бред? Калли протянул руку, чтобы отвести их в сторону. И буквально в ту же секунду на вполне безобидных ветках мгновенно выросли шипы в два пальца высотой и недвусмысленно развернули в его сторону острия. Эльф отшатнулся, искренне надеясь, что столь странно ведущая себя бузина хотя бы метать их не научилась. Юноша немного подумал. Накинул на себя разнообразные щиты, надеясь, что те отведут иголки. Но совершенно не удивился, когда шипы прорвали магию, будто и не было. Еле руки уберег. Еще не хватало, чтобы его кровушку попробовали. Кто знает, какую силу это даст кустам. Эти заразы еще и вверх начали тянуться. Теперь даже Лиэтиэль такую высоту не осилит. «Этот камень зря времени не теряет», — с неожиданной злостью подумал Калли. Все его существо протестовало против вреда для бузины, но, в конце концов, это просто растение, а на кону стоит нечто куда более значимое. Юноша поднял руки и призвал огонь. По кустам прошла еле видимая дрожь, будто от ветра. Однако воздух остался недвижим. Эльфу даже в какой-то момент показалось, что он увидел в листве чье-то лицо, но останавливаться чародей не собирался. Нет, подожди! Заполошно выкрикнул кто-то рядом. Огненный шар дрогнул в руках Калли, но юноша все же смог его удержать. Повернул голову и увидел крошку фею, самую, что не на есть сказочную. Нет, Эльф знал, что есть такая раса, их даже дальними родственниками считают. Однако они с вот такими, сладонь, малышами. Чародей, поколебавшись, все же погасил огонь. Если в Бузине живут такие феи? то нужно потребовать, чтобы они убрались на безопасное расстояние. К тому же очень уж хотелось рассмотреть того, кто с ним заговорил. Именно в мужском роде, ибо девочкой он не был. Не фея, Фейри, сообразил Калли. И это совсем иные существа. Он даже слышал, что они могут быть весьма и весьма опасны. Особенно если их много, а по одному они не проживают. Более всего, Фейри походил на шкадливого подростка. С острыми, длинными, куда более выраженными, чем у Кали, ушками, с крылышками и в зеленом, не весь из чего сшитом костюмчике. Выглядело существо весьма встревожено. — Почему я должен ждать? Эльф решил не рассусоливать. — С такими только заведи приличную беседу, состаришься, пока до сути доберешься. — Не губи матушку! — отчаянно выкрикнул тот, складывая ладони у груди. — Мне нужно внутрь. Она не пускает. Похоже, речь о матушке бузине. Ай, да и в ушка, и откуда все это в твоей голове? А наши старейшины только посмеялись бы. Или нет? Но что-то я не помню рассказов о таком создании. Она не по своей воле! Голос Фейри стал еще более надрывным. Эльф недоверчиво поднял брови. Она опустила бы! Пустила! Просто не может она! «Почему не может?» Фейри замялся, завертел головой из стороны в сторону. «Не жги ее!» — заныл он. «Пожалуйста, не жги!» «То есть огонь ее разрушит такие?» — заключил Калли вслух, желая припугнуть мальца. Тот разом поблек, да так, что эльфу стало стыдно. «Пожалуйста!» — голос Фейри стал еле слышен. «Почему она не может меня пропустить и как это исправить?» — смягчил голос юноша. Он искренне надеялся, что его не дурят. Все же фейри это не нечисть, не нимфы и иже с ними. Те не врут. Даже если и не договаривают, то как-то иначе. Не так часто делают это со злым умыслом. Больше так — шуткануть. А фэри другие. Они тоже стараются избегать прямой лжи, но хитры и коварны. Им погубить человека или какое другое существо — развлечение, если не подвиг. Не всегда, но достаточно часто. Обманывают ли его сейчас или говорят правду, верить или нет? Малыш выглядел отчаявшимся, и сердце Калли с трудом выдерживало под таким напором. Но он отлично понимал, насколько велика вероятность, что эту печаль через мгновение отбросят, как надоевшую маску. «Рассказывай», — строго приказал эльф, решив, что нужно сначала разобраться в ситуации, а потом решать. Фэйри мялся, мялся, дождался еще одного строгого взгляда и тяжело вздохнул. «Я не могу», — наконец выговорил он. Потом огляделся и еще тише произнес. «Но я могу показать». И тут же сжался, будто ожидая удара. Но ничего не произошло, и малыш приободрился. «Клятва», — сообразил Кайли. «Или заклятие». Как часто их условия требуют молчания, что-нибудь вроде «запрещаю рассказывать об этом кому бы то ни было». И если магическое подтверждение не особо удачное, то такой запрет вполне можно обойти — написать или показать. «Кстати...» «А написать сможешь?» «Не обучен», — буркнул Ферри, разворачиваясь. Он поманил эльфа за собой и полетел куда-то вперед. Кто бы знал, как Кали не хотелось туда идти. «Точно, совсем очеловечиваюсь», — подумал он. Люди славились своим умением двигаться к цели, не отвлекаясь ни на что. Его же сородичи таким качеством похвастаться не могли. Больше половины эльфийских саг и бала стали бы куда короче, если бы их герои не отвлекались на всевозможные, не имеющие отношения к их цели события. Например... Нельзя, проезжая по землям какого-нибудь владыки, не зайти к нему в гости, а зачастую и на бал. Или, будучи в походе и узнав о чьей-то беде, никак невозможно не начать спасать всех причастных и непричастных. В людских сказаниях подобное тоже было, но все же не занимало три четверти повествования. Вот и сейчас Халли как никогда чувствовал себя тем самым героем народного эпоса, который в шаге от цели отворачивается от нее. И Идет кого-то спасать. И можно говорить, что он тем самым все равно к ней идет. Но с фактами не поспоришь. Он уходит от камня, к которому так стремился. Фейри, трепеща прозрачными крылышками, летел впереди, а эльф оглядывался. Лес как лес. Не эльфийский, это точно. Да и следов иных раз не видно. Хотя... Вон явно старая вырубка. И вот тут когда-то давно проредили деревца. Но новых признаков присутствия разумных не видно. Это радовало. Наверное. Калли шел за фейри уже довольно долго, когда появилась ограда. Когда-то аккуратная, сейчас она могла считаться в лучшем случае живописной. Люди любили ставить что-то подобное. Калли же всегда недоумевал. Зачем? Широкие столбы с каменными вазонами наверху позволяли легко забраться по ним, имея самые элементарные приспособления, вроде веревки или кошки. Эльфу или троллю и тех бы не понадобилось. Железные же пруты между этими колоннами совершенно не скрывали того, что происходило внутри. Так зачем это ограждение? От случайных путников? Возможно, подумал Калли и вышел к калитке, незапертой. Эльф посмотрел на нее с философской меланхоличностью, и на всякий случай проверил на магию. Заклинаний тоже не обнаружилось. Ужасно хотелось, по примеру Грыма, когда его что-то озадачивало, почесать в затылке. Но юноша лишь пожал плечами и вошел в сад. Или, лучше сказать, парк. Когда-то в него вложили немало заботы. Вымостили плоскими камнями узкие извилистые дорожки, поставили беседки, посадили цветы и плодовые деревья. Кто-то с большим вкусом занимался этим местом. Калли неожиданно обнаружил, что ему нравится здесь. Красиво, спокойно. Впрочем, что-то все же мешает. Наверное, впечатление запущенности. Парком явно уже несколько лет никто не занимался. Клумбы поросли сорняками, краска на лавочках облупилась, а листья давно не сметались дорожек. В этом тоже было какое-то свое очарование. Но юноше больше хотелось бы увидеть этот сад в то время, когда за ним ухаживали. Наверняка это зрелище впечатляло. Вдруг Калли заметил еще одного Фейри. Крошечный, с ладонь. Он сидел на пеньке и что-то выглядывал впереди. Потребовалось несколько секунд, чтобы эльф сообразил, что смотрит на статуэтку. Настолько искусно та была выполнена. И волосы, и одежда, и даже заинтересованное выражение на мордочке. Будто сейчас оживет и прокомментирует увиденное. Кстати, а куда он смотрит? Эльф проследил его взгляд и обнаружил чашу фонтана, выполненную в форме неровного овала. На его бортике сидела та, что привлекла внимание каменного фейри. Очаровательная юная фея с крылышками болтала ногами в воде и чему-то улыбалась. Разумеется, ее тоже создали талантливые руки скульптора, но настолько искусно, что Калли едва снова не обманулся. Налюбовавшись вдоволь, юноша пошел дальше то здесь, то там, встречая подобные украшения. Вот хитрая мордочка Фейри выглядывает из-за высоких ирисов. А там дальше его сородич спит в цветочном горшке. Девочка-фея сидит на шляпке гриба и перебирает волосы. А в стороне ее сестричка общается с бабочкой. Через несколько шагов фонарь поддерживает уже не молодой, но очень обаятельный пухляж в сюртуке. Около же беседки на небольшой полянке играет целый оркестр. Тонкий юноша с крыльями стрекозы насвистывает на свирели. Справа от него жутко довольный Ферри дует в изогнутую трубу. Еще один шлепает по шляпкам желудей, как по барабанам. Две феечки перебирают струны арфы и лиры. И все такие живые, такие настоящие. Выражение лиц. Буквально ощущаешь настроение каждого. А движение словно застыли лишь на миг и сейчас продолжат свои занятия. «Мастер! Вот уж воистину мастер!» — покачал головой Калли. И в этот момент его поразила догадка. Он с ужасом повернулся к сопровождающему. «Только не говори, что они все... были живыми?» Гайнор, а именно так представился Фейри, в первый раз за все их общение усмехнулся. «А я все гадал, будет этот вопрос или нет?» «Значит, нет?» «Нет, это глина!» Юноша еще раз посмотрел на статуэтки. Мастерство поражало даже его, видевшего шедевры эльфийских скульпторов. Но эти малютки явно делались человеком. Искусство светлых Калли узнал, где бы его не увидел. «Поразительно!» — тихо констатировал он. «Да, Талвринбок очень талантливый!» С грустью ответил его крошечный собеседник. — Это владелец сада? — И особняка. Малец махнул рукой куда-то в сторону. — Он очарован нами. Калли немного подумал. — Очарован Фейри? — Да, даже как-то виновато кивнул тот. — Мы все же волшебные создания. Обычно люди нас не видят, только некоторые дети. — Но кто верит детям? — усмехнулся Гайнор. — Но я же вижу. — резонно заметил Калли. — Это потому, что я эльф? — Частично. И ты же тоже был в волшебном мире. — В волшебном мире? — нахмурился чародей. — Ну, это не совсем мир. Кроха забавно наморщил лоб. От усердия аж длинные уши зашевелились. — Там, где мы живем, это вроде как карман. Ваш мир — одежда, а наш — как пришитый к ней карман. — Эльф задумался над аналогией. Требовать какое-то более научное объяснение от Фейри не имело смысла. Он и так говорил максимально понятно. Обычно подобных существ вообще очень сложно понять. С нечистью, кстати, те же сложности. — Я прошел... Хм, ладно, пусть будет... Прошел через раздвоенный ствол и оказался явно в другом месте. Выходит, что даже не в нашем мире оказался. Интересно а сейчас я, получается, снова в своем мире. Вот же гоблин! — Мне нужно вернуться, — покачал головой эльф. — Ты даже не представляешь, насколько важно мне попасть туда, за Бузину. — Знаю, — нахмурился Фейри. Он проснулся, и все стало не так. — Он? — Да, он, — кивнул мелкий и посмотрел на юношу, как на полного идиота. То он! Он! И что изменилось? Решил не допытываться Калли. Гайнор почесал в затылке. Все! наконец, припечатал он после сих действий. Ясно. В анализе мы не сильны, вздохнул Эльф. Матушка бузина изменилась. Да, согласился Фейри. Но она не поэтому тебя не пускает. Тебя мы ждали. Мы знали. Ты придешь. «Вот как?» — искренне удивился чародей. «Именно я?» «Тот, кто изменит. Ты пришел, и все стало ясно. Но, матушка, она не по своей воле». «А вот мне ничего не ясно. Теперь Кали искренне сочувствовал Иве, которая всегда брала разговоры с нечистью на себя». «А по чьей?» Тут Гайнор неожиданно высказался весьма грубо. Одним словом, но очень образно. Вот чего, а подобной похабщины от настолько мелкого существа никак не ожидаешь. Калли впечатлился. И кто он такой? И что сделал? Фэри надулся. Не знаю. А сделал вон там. И он указал на небольшой павильон, шагах в тридцати от них. Калли решил, что и действительно лучше посмотреть. Эльф неторопливо шел по дорожке, обдумывая ситуацию. Кто-то давно мутил воду. Да и тоже что-то такое говорила. Меугарийцы, скорее всего. Или те существа из северных земель, которые сумели пробраться и обжиться в человеческих королевствах. Похоже, кто-то из них знал про камни и пытался их обезопасить. Но все равно попытка не казалась Калли слишком уж серьезной. Так, скорее подстраховка от случайностей. Иначе отнеслись бы более ответственно. Отряд наемников, особенно при поддержке магов, остановил бы любого, кроме разве что похожей компании. Не нашлось столько ресурсов? Возможно. Или не хотели привлекать внимание? Понадеялись на этот самый карман? Что в нем так просто камень не найдут? Или решили, что если искать будут, да еще и мощным отрядом, то можно и не отбиться, если людей не так уж и много? Калли и так, и этак погонял мысль. И внезапно понял. Рядом с камнем опасно. По крайней мере, длительно находиться точно нельзя. Возможно, те, кто с рождения живет недалеко, более устойчивы. А вот чужаки, скорее всего, быстро... Умирают? Теряют здоровье? Становятся безумными. возможно, возможно. С такого ракурса идея поставить местных на службу – вполне изящное решение. Тем более матушка-бузина... Хоть и не кажется серьезным противником, на самом деле может быть весьма опасно. Павильон эльфу тоже понравился. Чем-то даже напоминал беседки, которые строили у себя его сородичи. Они, правда, не рубили деревья, а с помощью магии и особой связи с растениями уговаривали их принять нужную форму. К тому же в постройках светлых не использовали стекла. Здесь же они были, в деревянных, сужающихся кверху рамах. Халли застыл на пороге, привыкая к приятному полумраку. Глаза адаптировались почти мгновенно, но юноша хотел рассмотреть все в деталях. И прежде всего, ложе, выполненное в виде огромного, в пару локтей цветка. Выполнен он был все в той же изысканной манере, что и статуэтки снаружи. Такая же фигурка лежала посредине глиняного бутона, только размером побольше, с человеческого младенца, но личика, как у Фейри. Забавная характерная мордочка с длинными острыми ушками и пухлыми щечками, выдававшими юный возраст изображенного. Он спал, прижав кулачки к лицу и подтянув колени к груди. Примилое зрелище, от чего то заставившее сердце ёкнуть. — Это не Лу! — подлетел сзади Гайнор. — То есть это портрет? Изображение кого-то реально существующего? — Почему портрет? — возмутился Фейри. «Это и есть Нилу. Мелкий подлетел к статуэтке поближе и погладил ее по щечке. Эльф нахмурился. «Конечно, порой неодушевленным предметам дают имена, например, мечам, и часто после этого в них появляется некое подобие жизни. Тут такой же случай? Или все же...» Калли протянул руку и осторожно провел по спинке спящего ребенка. Гайнор ревниво, как нянька на чужого, глянул на светлого, но ничего не сказал. Чародей же застыл. Ему кажется, или в статуе действительно есть искорка жизни? Талант мастера зажег ее. Вроде у людей есть такой миф. Или все наоборот? Почему не лу окаменел? Гайнор еще раз ласково погладил по волосам ребенка, Который был в несколько раз больше него. Ему просто не хватает сил, дрожащим от сдерживаемых слез голосом произнес Фейри. Бросив на него опасливый взгляд, Калли убедился в своем подозрении. Нынешнее состояние Ниллу приводит Гайнора в отчаяние. Кто он, матушки бузине? Сын? Фейри кивнул, не отводя взора от мальчика. Верно, я понимаю, что тот. Злодей выкрал Нилу и принес его сюда. И малыш окаменел, потому что вдали от матушки и места, где родился, у него не хватает сил. Но он жив. Ответом ему стал еще один кивок. Хали чувствовал, что Гайнор говорит правду. Однако визуально Нилу ничуть не отличался от тех глиняных фигурок, что стояли в саду. Разве что побольше. С другой стороны, магия а именно струнка души, отвечающая за направление жизни, соглашалась Фейри. Только умом эльф никак этого не понимал. Как неживое может быть живым? Впрочем, и не такое бывало. Так почему бы его не перенести обратно? Я понимаю, что матушка Бузина не может этого сделать сама, но ты-то сюда летаешь. Не один же ты такой, позвал бы друзей. По яростному взгляду собеседника Калли понял, что до такого решения Фэри бы точно додумался. «Что-то мешает, верно?» Не дожидаясь ответа, он перешел на магическое зрение. От ребенка шли какие-то непонятные магические ниточки, но юноша не смог понять, что это такое. Однако явной привязки он не видел. Значит, или нет, или она нестандартная. «Если я попробую, не станет хуже?» Такое вполне возможно ведь. Как переносить, например, человека с поломанными костями? Можно очень сильно навредить. А магия штука тонкая. Как она отзовется на том или ином создании, трудно заранее предугадать. И снова по взгляду понял ответ. Гайнор не знал. Калли подумал. Подумал и решился. Аккуратно подсунул руки под каменного, или какой он на самом деле, ребенка, и попытался его поднять. — Не тут-то было. Тело отрывалось от глиняного цветка, на котором лежало, но потом будто замирало в пространстве, хотя вес у него был вполне приемлемым для эльфа, и потяжелее вещи таскали. — Мистика какая-то! — проворчал Калли на четвертой попытке. На самом деле чего-то подобного чародей и ожидал. Слишком просто, чтобы получилось. — Ты знаешь, чем его привязали? — Гайнор помотал головой. Выглядел он расстроенным. Наверное, он все же надеялся, что Кали удастся вынести дитя. — Это как-то связано с Талврином боком. Хозяином парка? Это он забрал Нилу у матери. — Нет, нет, — замахал руками Фейри. — Талврин хороший, очень хороший. Он всегда тут жил. Логика хромала, но Фейри чувствует душу людей то есть похитил малыша, не Талврин. На всякий случай уточнил Калли. — Нет, нет! — Гайнор расстроился из-за подозрений, что удивляло. — Тебе он нравится, не так ли? — Талврин. Фэри, поколебавшись, кивнул. — Он нас любит! — пояснил мелкий. — Он нас в детстве увидел и не забыл. Все забывают, а он не забыл. И всегда оставляет нам что-нибудь вкусненькое — леденцы. И сыр, и яблочный пирог, или миндальное печенье. А еще Гайнор неожиданно хихикнул и понизил голос. Настоечку. Очень вкусную. Даже так, усмехнулся Калли. Настоечка? Тогда да. Хороший парень. Да, да! Засверкал глазами Фейри. А девчонкам разноцветные ленты и бусинки. Знаешь, сколько счастья им? Эльф мог представить но для себя решил сразу этого Талврина на сторону добра не записывать. Хотя то, что он давно здесь живет, скорее говорит в его пользу. Уж за столько лет Фейри разобрались бы. — Но как все это началось? — вздохнул Гайнор, снова теряя свою улыбку. — Он тоже стал другим. — Что это? — Все это! — -а, а? И какой он стал? Мелкий вздохнул и, помаявшись, констатировал. «Чокнутый!» «Вот только чокнутого мне и не хватало», — подумал Кайри. «И в чем это выражается?» «Во всем!» Чародей опять не стал уточнять. Он ясно видел, что расспросы раздражают Фейри. Таким существам всегда очень трудно на человеческом языке объяснить то, что для них очевидно. Они не умеют этого делать. Иная логика — совершенно отличное мировоззрение. Чуть передавишь, исчезнут и поминай, как звали. Гайнор и так демонстрирует невероятную выдержку. Видать, очень хочет спасти Нилу. Надо бы с ним поговорить. Пойдешь со мной или побудешь с Нилу? Халли спросил, чтобы дать передышку Фейри, и тот мигом согласился на второй вариант. Эльфу, конечно, помощь бы не помешала, но все опять упиралось в сложности в общении. Ладно, пусть отдохнет. Юноша вышел из павильона, огляделся и решительно направился к виднеющемуся среди старых деревьев особняку. Однако остановился уже через пару шагов. Перед ним явно находилось что-то вроде мастерской. По крайней мере, здесь имелись все необходимые для скульптора инструменты. Но не это ошарашило эльфа. Вокруг лежало не менее двадцати маленьких ниллу. Халли пришлось сглотнуть и силой воли заставить голову соображать. Юноша склонился к одной из статуэток и положил на нее руку, селись ощутить что-то похожее на то странное чувство, которое у него возникло, когда он трогал окаменевшего Фейри. Чисто тактильные ощущения не отличались. Но все же... Все же оказалось сложно. Если бы тогда Гайнор не сказал, что не лужив, эльф мог бы и пройти мимо, посчитав его еще одной статуей. Даже сейчас Кали немного сомневался, что чувствовал искорку жизни. Могли ли ему внушить нечто подобное? Светлому не хотелось этого признавать, но такая вероятность существовала. Кто знает, может, все это злая шутка Фейри. И все же юноша продолжил щупать статуэтки, ища в них подобие жизни. Не нашел, но задумался. Что-то его смущало. Из этого состояния его вывел звук шагов. Кто-то приближался к мастерской. Калли мгновенно спрятался, благо в зарослях парка при желании можно было укрыть армию. Да умел. Но чтобы стать незаметным от того, кто шел по дорожке, особых навыков не требовалось. Слишком рассеянным казался этот молодой мужчина. Одежда добротная, хоть и не особо модная. Так одеваются те, кто не привык к уборке или к какому-то простому труду. «Проще говоря, те, у кого есть деньги, чтобы этим не заниматься». «Логично», — подумал Калли. «Такое поместье нужно на что-то содержать. Хотя еще один садовник, или даже несколько, здесь не помешали бы». В целом, талврин Бог, а судя по всему, это был именно он, выглядел неопасным и чудаковатым. Сложно сказать, от чего создавалось такое впечатление. То ли взгляд слишком рассеянный, то ли еще что-то. Но оказался он этаким великовозрастным растяпой. Впрочем, стоило ему дойти до мастерской, как мужчина преобразился, не внешне, внутренне, будто фартук и нарукавники дали ему какую-то внутреннюю стойкость. Теперь Калли видел спокойного, уверенного в себе человека, имеющего четкую цель. Интересно, какую? Эльфа заворожила это преображение. Потом они переместились к павильону Снилу. Сначала Калли нервничал, опасаясь за окаменевшего ребенка, но оказалось зря. Даже невидимый для человека, Гайнор не проявил никакой тревоги. Он просто сидел на лепестке глиняного цветка и наблюдал, не сказать, чтобы слишком довольный этим соседством, но вполне спокойный. Эльф же пытался понять, что происходит. Все оказалось вполне просто. Талврин создавал еще одну фигурку Нилу, Умело, уверенно. «Талантливо. Но зачем?» Калли ломал себе голову о причинах такого упрямства, но никак не мог их найти. «Не продает же он их в самом деле. Но ведь уже на третий десяток пошел». «Ничего не понимаю». Калли завороженно следил за работой мастера. Тот трудился с упорством, вдохновением, ведомый явно какой-то целью. Пытаясь разгадать эту головоломку, эльф осматривался. Как-то в прошлый раз он обратил внимание только на окаменевшего Нилу и его цветочное ложе, но сейчас понял, что павильон в принципе очень интересное и приятное место. Начать с того, что по периметру росли цветы, и все цвели. Из чего чародей решил, что их меняют в разные сезоны. А еще здесь устроили небольшой фонтанчик в виде родника. Причем при всей его внешней естественности природным он явно не был. Красиво уложенная мозаика на полу, и лавочки, с изогнутыми спинками, стоящие рядом с кованным столиком, дополнили картину. Халли задумался о том, чтобы открыться и потребовать объяснений. Однако пока решил обождать, тем более явно что-то происходило. Чародей перешел на магическое зрение и от увиденного чуть не выдал себя. Те самые странные энергетические нити. Появилась еще одна, и она связывала Нилу с его глиняным изображением. Первым желанием Калли было выскочить и потребовать у Талврина прекратить это издевательство. Он же явно таким образом привязывает малютку Фэри. Второе, но не менее жгучее желание — разбить все скульптуры Нилу, эти якоря, держащие его здесь. Наверняка именно из-за них ребенка невозможно отсюда вынести. А еще... Можно связать этого мерзавца и выбить из него ответы на то, что он тут такое сотворил. Эльфу потребовалась вся его выдержка, чтобы не сделать все вышеуказанное. Сначала он хотел все обдумать, и чем больше размышлял, тем меньше концы с концами сходились. Во-первых, Талврин не обладал магическими способностями. Конечно, порой говорили, что талант, искусство — это тоже магия, но не буквально же. Во-вторых, эти нити — что-то совершенно особенное. Больше всего они походили на магию жизни, но та никогда так не закрутится. Это против любой природы. Значит, это что-то другое. А если не знаешь сути, лучше не лезть, а особенно если можешь навредить. В-третьих, не чувствовалась в толврине жестокости. Конечно, чародей знал немало историй о том, что с самыми благими намерениями творили ужасные вещи. И тем не менее... Да, молодой скульптор был очарован Фейри, видел их в детстве и не забыл. Может, он хочет привязать к себе то единственное волшебное существо, которое оказалось в его распоряжении? Возможно, возможно. Рискнуть или нет? Эльф вновь испытывал совершенно неэльфийское желание поскрести затылок. Потом поманил Гайнора к себе так и незамеченные вдохновенным скульптором, они удалились вглубь парка. Сначала план Калли встретили в штыки, но все же удалось уговорить подозрительного и неверящего Фейри. Пришлось все-таки вернуться к Леотиэлю, вернее, к его сидельным сумкам. Сам конь искренне наслаждался этой паузой в путешествии, а особенно изумрудной травкой, которая активно поедал вокруг матушки Бузины. «Надеюсь, ты у меня не начнешь разговаривать?» «Или еще как-нибудь не трансформируешься?» Подозрительно спросил Калли, пометуя о своем выводе, что долгое нахождение близкам не опасно. «Учти, начнешь изъясняться высоким эльфийским слогом, сдам на колбасу». Летель фыркнул и отвернулся. Светлый же принялся потрошить суму. Там, на самом дне, лежал его костюм на выход. Юноша всегда возил его с собой по совету многомудрых предков. Даже баллады утверждали, что в любой момент благородному герою может выпасть оказия оказаться на балу или на приеме, или на аудиенцию монарха, или еще в какой ситуации, где требуется выглядеть как достойный представитель эльфийского племени. Для этих целей ткань сделали такую, чтобы и место почти не занимала. Даже в магически увеличенных суммах оно не безгранично, и не мялось, и выглядело при этом роскошно. Вот и представился случай проверить мудрость предков. С усмешкой подумал Калли, облачаясь в это струящееся, таинственно посверкивающее совершенство. Гайнор, первоначально противившийся идее, неожиданно вошел во вкус и позвал друзей. Откуда ни возьмись, налетело множество маленьких фейри и фей. По крайней мере, девочки с крылышками, распущенными волосами и в платьях из лепестков были на них на диво похожи. Они кружили вокруг эльфа, что-то трещали, пытались помочь с прической и нарядом. Торжественными, светлыми почитались длинные одежды, но юноша решил ограничиться брюками и удлиненным камзолом, поверх которого надевали величественные вышитые и украшенные сверкающими камнями накидки. С ними вид, конечно, завораживал, но он же сейчас не эльфийских владык представляет, а совсем иное существо. Калли долго пытался рассмотреть себя в маленьком зеркале, потом в отражении в озере, к которому вся эта братья его отвела. Но понял, что чего-то не хватает. Волшебства не хватает. Чудо! Эльф вытащил из порхающего облака Гайнора и непререкаемо приказал ему. — Тащи пыльцу! — Что? Какую пыльцу? — заюлил тот. — Волшебную, — припечатал светлый. — Точно знаю, что она у вас есть. С чего ты взял? Да мы. Ты хочешь спасти Ниллу? Пришлось давить самым главным козырем. Вот и не жадничай. Фэри и феи зажужжали в десять раз активнее, явно разделившись на два лагеря. Но в конце концов парочка юношей полетела за заказанным сокровищем. Магию Калли не хотел использовать. Если Талврин распознает обычную классическую магию, мало ли какие у него знания, умения или амулеты. То поймет, что его обманывают? Колокольчики есть? Эльф решил пойти в разнос. Найдите. В итоге притащили пыльцу и так называемую музыку ветра. Несколько трубочек, которые при дуновении мелодично звенели. Калли осторожно коснулся пальцем воплощенного волшебства и легонько провел по векам. Глаза мигом стали бездонными и мерцающими. Эльф даже сам замер от такого эффекта. На язык попеременно просились тролльи ругательства и высокий эльфийский слог, ибо этакая красота требовала восхищения, так или иначе. Легкие касания к скулам и губам, несколько мазков по волосам у лица и дивное создание своей дивностью могло поспорить с эльфийской владычицей. Теперь Калли понимал, почему, несмотря на дикую цену, на гламарию не оскудевает спрос. В ее состав как раз и входит пресловутая пыльца. Подумав, чародей с помощью нее немного подправил черты так, чтобы сделать их менее характерными для своей расы. Все-таки светлые нет-нет, да и попадались практически в любых землях. Феечки и фейри восторженно запищали, даже те, кто противился идее делиться с чужаком их сокровищем. Как и все подобные создания, они были падки на красоту и оценили эффект. «Как я буду об этом рассказывать?» — вздохнул про себя Калли, уже представляя комментарии дорогих друзей. «И ведь умолчать не получится!» «Засядешь в кустах!» — давал он указание Гайнору. «И когда появлюсь около Талврина, позвони. «Только мелодично! Понял?» Фэри закивал так активно, что эльф испугался за его шейные позвонки. «Увидеть представление?» Захотели все участвующие в преображении малыши. К Халле даже показалось, что их стало больше. И хотя Светлый понимал, что именно детей среди них нет, но все равно не мог воспринимать их взрослыми. Они так ярко радовались, столь искренне печалились, а любопытство завладевало ими полностью. Поэтому юноша и не раздражался, не пытался их прогнать. Искренние детки, вот кто они! Еще немного покрутившись перед восхищенными зрителями, Калли отправился к павильону, где каменным, в буквальном смысле сном, спал лу. Талврин все еще возился там. Эльф уселся на этакий каменный столбик, очень удобно расположенный напротив входа. То ли постамент для вазона, то ли часть перил, то ли что-то третье. Калли искренне надеялся, что тот не рухнет в самый неподходящий момент. Устроившись так, чтобы и неудобная поза казалась естественной, волшебное он создание или нет, и чтобы действительно не свалиться или не закачаться, слава эльфийской координации, Калли кивнул Гайнору. Тот засел в ближайших кустах, укрыв вполне материальную музыку ветра от взоров. Вокруг затаились хихикающие, избивающие весь настрой фейри. Хорошо хоть Гайнор на них цыкнул. Наконец воцарилась необходимая тишина. Казалось, даже птицы и насекомые замерли. И Фейри провел ладошками по серебряным трубочкам. Те охотно отозвались, а Калли добавил печали в синий взгляд. Она, впрочем, пропала в суе, потому что, увлеченный своим любимым делом Талврин, не услышал новый звук. Эльф и Фейри переглянулись, и Гайнор вновь потревожил музыку ветра. и Юноша состроил возвышенную мину. Скульптор все так же самозабвенно водил тонким стеком по глине. Гайнор тряхнул трубочки так, что вздрогнул даже Калли. Но не скульптор. Представление срывалось. Фэри волновались. Пока чародей обдумывал, что делать, одна маленькая феечка с сердитым жужжанием помчалась вперед и со всей силы врезалась в ящик с инструментами. Свалить его ей одной было не под силу, но ее замысел угадали остальные и на помощь отважной малышке понеслись несколько фейри покрепче. Их усилия были такими искренними, что Каль едва не забыл, как дышать, наблюдая за ними. И вот тяжелый ящик с грохотом повалился на землю. Этого уж Талврин не мог игнорировать. Тем более сам свалиться тот никак не мог. Глядя на рассыпавшиеся инструменты, мужчина озадаченно поскреб затылок. Зато Гайнор уж своего выхода не упустил. Как только шум от падения ящика стих, он принялся водить рукой по серебряным трубочкам. На этот раз их перезвон привлек внимание хозяина парка. Талврин вышел из павильона и остановился как вкопанный, уставившись на дивное видение. В том, что это именно видение, мужчина даже не усомнился. Не может живое существо выглядеть воплощенным волшебством, сияющей кожей, застренными ушами чарующими огромными очами и мерцающими мелкими искорками волосами. Как и сидеть на разваливающемся узком и высоком постаменте, будто невесомый, тоже не может. Да и колокольчики появления живых существ не сопровождают. — Я все-таки сошел с ума, — скорбно подумал Талврин. А ведь меня предупреждали. Дивное видение тем временем посмотрело прямо на него, и вымолвила тихим, печальным голосом. «Зачем ты, о смертный, похитил нашего принца?» Талврин навсегда запомнил своих первых друзей, маленьких Фей и Фейри. Они жили в парке у особняка и с удовольствием играли с мальчиком, когда он сбегал от нянек и гувернеров. Те не особо усердствовали в его воспитании поэтому времени на общение с волшебным народцем у него имелось предостаточно. Каково же было удивление юного Талврина, когда на его рассказы о крошечных друзьях родители сначала улыбались, а потом стали ругаться. Мол, большой уже, зачем сказки рассказывать? Следующим ударом стало то, что в какой-то момент он перестал их видеть. Или они ушли? В тот день он в первый раз подумал, что, может, отец прав, И это все игра его воображения? Тогда Талврин побежал в сад и долго искал своих друзей, но они и прятались. Или действительно не существовали? Сколько лет мальчик подозревал, что безумен, как ему предрекали старшие родственники. Однако воспоминания не хотели уходить. И Талврин решил верить самому себе, коли уж так сложилось. Он научился молчать о своем увлечении. Но продолжил искать. Пусть не сам волшебный народец, но история о нем, хоть какие-то сведения. Не сказать, чтобы тех нашлось много. Зато под влиянием этих сказок в юноше проснулся талант скульптора. Яркий и завораживающий, он позволил бы безбедно жить, будя на то необходимость. Но доходы с поместья позволяли просто творить в свое удовольствие раздаривая статуэтки тем, кому они понравились, и украшая ими парк. Мужчина давно уже смирился с мыслью, что никогда больше не увидит никого из Фэри, когда произошло то, что привело к появлению в павильоне для чаепитий постоянного гостя. Надежда вспыхнула с новой силой. Ему бы только чуть больше таланта, чуть больше сил. И уж никак Талврин не ожидал, что столкнется с подобным обвинением. Да он и сейчас не мог поверить своим глазам. Неужели это действительно происходит? Волшебное же создание с болью в прекрасных синих очах смотрело на него и вновь тихо молвило. Зачем, о смертный? Хайли почувствовал, что столбик таки качается под ним, и скользнул вперед, отчаянно надеясь, что тот не рухнет следом. Устоял слава звездам. Эльф с трудом удержался от облегченного вздоха и продолжил шаг к застывшему, явно впечатленному мужчине. «Что обещал тебе темный двор за это злодеяние?» — патетически воскликнул Светлый. Гайнор вдохновенно провел по трубочкам. Те тревожно зазвенели. «Я... Нет... Какой...» Слова явно не давались Талврину но он уже пытался прийти в себя. «За что ты так ненавидишь волшебный народ, о смертный?» — решил ковать, пока горячо, Алли. «Нет, нет, я наоборот, нет, никогда!» «Тогда зачем ты обратил в камень наше любимое дитя?» Музыка ветра отозвалась надрывным всхлипом. Эльф скользнул мимо мужчины в павильон, и опустился на колени рядом с нелу, с самым несчастным выражением лица, прижавшись лбом к его головке. Как завороженный, скульптор повернулся следом. Калли погладил малыша по окаменевшим волосам и вновь с болью посмотрел на мужчину. «Откуда в тебе столько жестокости, о человек? Ты украл надежду из наших сердец, похитил искру жизни у беззащитного ребенка. «За что ты так жесток с нами?» Гайнор, окончательно вошедший враж, ударил по музыке ветра, и та застонала всеми своими трубочками. Калли еле удержался, чтобы не поморщиться, и украдкой, под видом скорби отвернувшись, сделал страшные глаза, порхающие рядом феечке. Та понятливо шмыгнула в кусты, где засел увлекшийся Фейри. Эльф искренне надеялся, что Талврин не услышит звуки борьбы и сдавленную ругань, раздающуюся оттуда. Мужчина смотрел на прекрасного юношу, опустившегося на одно колено рядом с каменным ребенком, и чувствовал, что еще немного, и его собственное сердце не выдержит. Как это случилось? Неужели он действительно причинил зло тем, кому более всего хотел добра? Тем, о ком так грезил и так мечтал? «Я не понимаю! Я не хотел! Он уже был такой!» Талврин умел изъясняться правильно и четко, но сейчас мысли роились в голове, как сошедшие с ума пчелы. Еще и, похоже, звуковые галлюцинации начались. «Как это случилось?» Прекрасный Фейри поднял на него синий взор и, видя, что скульптор снова теряется, нахмурился и приказал. «Рассказывай!» Посланник волшебного народа казался таким суровым, что у Талврина мигом развязался язык. «Его... его принесли! Принес тот мужчина! В черном!» «Какой мужчина?» — переспросил юноша. До этого вопроса Талврин совершенно четко себе его представлял и вдруг понял, что не помнит ни единой черты незнакомца. Черная одежда. Плащ, сапоги, темные. И все. Он же скульптор. Он легко запоминает лица. Но в памяти пустота. Все смазано, будто по акварели провели влажной кистью. Мужчина посмотрел на посланника, пытаясь разглядеть его черты. Но тоже что-то будто мешало. Кожа сияла. Взгляд выхватывал то красиво очерченные скулы, то бездонные синие глаза, то брови в разлет. Все это складывалось в прекрасный образ, однако от чего то не оставалось в памяти. Впрочем, не так, как в случае с Человеком в Черном. Там Талврин был уверен, что хорошо его запомнил. — Я не помню, — совершенно падая духом прошептал скульптор. — Кажется, что хорошо запомнил, но после моего вопроса «Не можешь вспомнить ни единой детали?» С неожиданной понятливостью уточнил юноша. Талврин отчаянно закивал. «Заклинание забвения!» — мысленно выругался эльф. «Возможно, сильный менталист и снял бы его. Но даже Златка с нынешним уровнем знаний не справится». «Что он сказал и сделал?» «Он...» Талврин нахмурился, пытаясь вспомнить все детали и не опозориться вторично. Он принес его уже таким. Я не думал, что он живой. Я подумал, что это статуя. Нилу. Что? Его зовут Нилу. Нилу. Почти благоговейно повторил мужчина. Я думал, этот человек узнал о моем интересе к Фейри. Все знают. Невольно оправдался он и решил мне продать статую. Еще хотел отказаться, но увидел, что очень талантливо сделано. Я же... — Ты не думал, да? — Что дальше? — поморщился юноша. — Он сказал, что не Лу живой и что он не может жить так. Талврин сосредоточился, чтобы в точности передать формулировку. — Ему нужно другое вместилище. И если я создам идеальную скульптуру, точно повторяющую это тело, вложу в нее все сердце, то душа Фейри переберется в эту скульптуру, и он оживет, снова сможет жить. Глаза мужчины горели фанатичным огнем, но, глянув на Калли, он тут же сник. Я очень старался. Эльф задумался. Бесхитростная история развернулась перед ним во всей своей гениальной простоте. Неизвестный выкрал ребенка у матушки Бузины и принес его сюда. Ей он сказал, чтобы ни в коем случае не пускала никого к камню, иначе ее дитя погибнет. Чтобы Фейри не вернули малыша обратно, он привязал его к Талврину, показал тому его мечту. Благо о ней, похоже, знает вся округа. Ребенок, лишенный сил волшебного мира, окаменел, но не умер. Чтобы он не погиб, Мало ли ведь, как ситуация повернется. Нужно его как-то подпитывать. Скульптор стал и привязкой, и источником сил. А что? Отличная экономия собственной энергии. Талврин не маг, но у него очень яркий талант. Вот его-то и использовали. Чем больше статуи Нилу мужчина делал, тем больше привязывал мальчика к этому миру, одновременно передавая ему укрохи энергии для выживания. Горе-скульптор... Действительно отдавал своим произведениям частичку себя. То бишь, если говорить научно-магическим языком, энергию своей ауры, жизненной силы. Творческие люди, даже не будучи чародеями, это могут. Именно так, через свое искусство. Звезды! Какое же коварство! Калли и восхитился замыслом. Изящное решение, минимум усилий при максимальном результате и проклял его автора. Дети и талантливые люди — две категории одинаково беззащитные перед чужой жестокостью. И надо как-то спасти обоих. Но как? Эльф прикрыл глаза, сосредотачиваясь. Задумка неизвестного негодяя действительно отличалась простотой и эффективностью. И, скорее всего, он придумал, как разрешить ситуацию в ту или иную сторону, то бишь убить Нелу в качестве наказания. Или спасти в качестве поощрения. Конечно, и то, и другое. Одноразовое оружие. Но не продумать эти варианты, мужчина в черном не мог. Итак, как можно убить Нелу? Нужно понять, чтобы именно этого не сделать. Разбить статую? Но это же не просто статуя. Возможно, камень укреплен магически, и так просто его не уничтожить. Однако ребенок связан со своими глиняными копиями, поделками талврина. Если их разбить, то малыш, скорее всего, перестанет получать подпитку и искорки жизни будет не удержаться в застывшем теле. Калли невольно передернул плечами. Как ни старался он отстраненно размышлять о таких вещах, а все равно периодически эмоции прорывались. И тем не менее, именно он должен найти решение. А значит, чувство придется отодвинуть. Его слезы и вздохи не спасут дитя Фейри, да и ему проход камню не дадут. То есть, исходя из этой логики, ни в коем случае нельзя трогать статую Нилу. Но таков ли был план у этого гоблинского мерзавца? Вот, например, решил он убить ребенка. Бррр! Калли представил, как злодей в черном мечется по парку, заглядывая под каждый куст в поисках статуи Талврина и разбивает их одну за одной. Такое возможно? Ммм. Как средство устрашения? Да, как вариант. А если нужно быстро? Эльф снова задумался. Потом открыл глаза и посмотрел на панура, сидящего на лавочке скульптора. Разумеется, рыкнул светлый про себя. Что может быть проще? Сила, которая поддерживает сейчас Ниллу, это энергия Талврина. Он и сам слабеет от этого, не так быстро, чтобы заметить. Но год-два, и от него ничего не останется. Состарится или просто умрет от того, что какой-нибудь орган не выдержит, скорее всего, сердце. Однако это со временем. А вот если убить хозяина поместья, это будет означать смерть и для Ниллу. И не нужно бегать по саду и особняку в поисках статуи. Мало ли, сколько этот сумасшедший их налепил. Не так ли? От собственных мыслей Кали становилось противно. Но рассуждения оказались верными. Значит, нужно продолжать. Итак, для жизни мальчика нужно всеми силами беречь и Талврина. Эльф вспомнил свою недавнюю реакцию на связующие их нити и только покачал головой. Правы, предки, правы. Сначала думать, потом действовать. Думать, разбираться, осмыслять, делать выводы. И только потом... Потом... Да и то лучше после серии экспериментов. Ладно, разобрались с этим. А теперь самое важное. Как спасти? В идеале обоих. И друзей. И весь мир. Отчаянно захотелось побиться головой. Это все эльфийская натура, пожаловался он сам себе. Все, как в легендах. У самой цели пошел спасать причастных и непричастных. Надеюсь, хоть как обычно в эпосах, это не растянется на долгие годы. Светлый сжал виски, приказывая себе не отвлекаться. — Все так плохо! — раздался тихий голос Талврина. Эльф сначала удивился вопросу, потом сообразил, как выглядит, и изящно повел плечами. — Образ! Держать образ! — взмахнул ресницами и вздохнул. — Я ищу способ спасти вас обоих. — А если просто перенести Нилу в... в... волшебную страну? Или его сначала нужно расколдовать? Что для этого нужно? Я что угодно сделаю. Последнее было сказано совершенно без пафоса. Кали видел, что вина не без помощи самого эльфа гложет мужчину. Стало стыдно, но не сильно. — Да, его нужно перенести. «Но злое колдовство не пускает», — прошелестел Светлый со всей возможной печалью. «Не пускает?» — спросил Талврин таким тоном, что Калли забеспокоился, не теряет ли пульса свои действия. Проверить не было возможности, поэтому эльф плавно поднялся и показал скульптору, что не может приподнять нилу больше, чем на ладонь. Мужчина удивленно смотрел на это, потом подошел поближе. Калли едва успел отпрянуть, избегая прикосновений. Мало ли, какие представления о фэри у того. Вдруг он считает, что они состоят из солнечного света и радуги, то бишь нематериальны. Вряд ли, конечно. Талврин же склонился к каменному малышу и легко поднял его, прижав к себе, как обычного ребенка. Глаза Светлого невольно распахнулись в изумлении. Неужели так просто? Я же сам его сюда уложил. Сделал эту кроватку, родник обустроил, посадил цветы, чтобы у него всегда была рядом вода, свет, природа. Мне казалось, так ему... роднее. На миг Кали задумался. Да, Фейри порождение природы и жизни, если он правильно понимает. Такое окружение действительно могло давать силы малышу. А до этого он лежал у меня дома, но мне казалось... — Ему не нравится. Я тут все обустроил и перенес его. — Так просто? Неужели так просто? — не верил Калли и тут же ответил сам себе. — Я же сам думал, что решение должно быть простое и действенное. Возможно, подстраховались необходимостью добровольного согласия, и то не факт. — Ты поможешь нам? — с мольбою в голосе вопросил эльф. Талврин отчаянно закивал. Светлый переглянулся с гайнором. Попробуем. Кали вновь посмотрел на скульптора. Сейчас, медленно, очень медленно, идем к калитке в дальней стороне сада. И если я скажу стоп, ты мгновенно останавливаешься. Эльф боялся, что нити, связующие нилу со скульптурами, натянутся и порвутся. Какой калитки? Логично. Парк большой. Тут наверняка множество входов, — подумал Калли и объяснил, максимально подробно описав ту часть сада, куда необходимо идти. — Я понял, о каком месте ты говоришь, — кивнул Талврин, — но там нет калитки. Эльф и человек уставились друг на друга с обоюдным подозрением. — Я знаю этот сад с самого детства. Я прожил тут всю жизнь. Мне знаком здесь каждый куст. Думаешь, я не заметил бы калитку? — Да, — протянул Светлый, признавая аргументы. — Возможно, все будет сложнее, чем казалось. Сложности теперь ожидали все, но что было делать? Калли вышел из павильона, остановился у давишнего постамента и поманил Талврина за собой, внимательно наблюдая за энергетическими нитями. Скульптор, как и было приказано, не спешил. — Иди, — эльф махнул в нужную сторону и остался наблюдать за магией. Но та даже не напряглась, спокойно растягивалась, не собираясь рваться или истончаться. Калли поспешил за Талврином, продолжая наблюдать за энергетической связью. Ферри порхали вокруг троицы, взволнованно переговариваясь и переживая. Так и шли. Мужчина с ребенком на руках, Ферри вокруг, а Калли сзади. Однако через какое-то время эльф приказал остановиться юноша подозвал Гайнора и спросил, почему скульптор не видит калитки. Мелкий посмотрел с тоской во взоре. Он не из волшебного мира! Я тоже, но я прошел дважды. Ты не так, а он не из волшебного мира. Теперь уже ужали глядел с печалью. Он не наш. Раздельно и медленно, будто для непонятливого ребенка, попытался объяснить Гайнор. А ты. «Не совсем чужой!» Логика эльфа пасовала, признавая собственное поражение. «Как мы можем это исправить? Как мы можем сделать его... Тоже не совсем чужим?» «Не знаю», — заюлил Фейри. Под строгим взглядом Калли поправился. «Не уверен, не думаю». «Гайнор, ты же хочешь спасти Ниллу? Только Талврин может принести Нилу. ты же видел!» «А может, уже ты сможешь?» «Ты хочешь рискнуть?» Тут Фейри совсем поник. «Я не имею права!» «Тогда зачем мы вообще все это затеяли?» «Ну, ты же и сам можешь догадаться!» Калли возмущенно посмотрел на Фейри. Тот отвел глаза и шаркнул ножкой в воздухе. «Ты хотя бы намекни!» Поняв, что его собеседник будет молчать до последнего, тяжко вздохнул эльф. Гайнор просиял, заработав крылышками в два раза активнее, крутонулся в воздухе, облетел Калли и, наконец, приблизившись к его уху, оглядываясь, тихо прошептал. — Ну, я же был с тобой! — эльф кивнул. — А сейчас будешь с Талврином? — Фейри покачал головой. — Он даже не чувствует моих прикосновений! А это важно? Калли посмотрел на Гайнора и ответил сам себе. Важно. Светлый задумался, потер пальцами переносицу. Сработает ли? Все происходящее походило на сказку, странную, будто ткань волшебства, то тут-то там прорывала жестокая реальность. Но чтобы у этой истории оказался счастливый финал, необходимо залатать эти дыры, связать совершенно реального Талврина с его мечтой. А что? «Самое важное для мечты и для сказки!» «Вера!» Юноша достал карманное зеркальце и посмотрел в него. Поправил макияж из пыльцы фей. Убедился, что взгляд по-прежнему бездонный, да и в целом он выглядит достаточно нереально. После этого догнал скульптора и встал перед ним спиной к еще не появившейся в поле зрения калитке. «Толврин!» Эльф призвал на помощь все свои актерские способности изображая некое нереальное, волшебное в буквальном смысле существо. Вот и голос звучал проникновенно, чарующе. Мужчина застыл, растерянный и сомневающийся. «Талврин!» — еще раз позвал Калли. «Да?» — поведение юноши явно смущало скульптора. «Талврин!» — Калли заглянул ему в глаза. «Ты должен мне поверить!» «Я... я верю!» «Я уведу тебя в волшебную страну!» «Звезды! Что я несу?» «Но мне нужна вся твоя вера!» «Поверишь мне?» Скульптор явно сомневался. «В волшебную страну?» Эльф кивнул. «Я бы тоже не поверил!» «Хорошо! Что мне нужно сделать?» «Закрой глаза!» Мужчина поколебался, но все же плотно сжал веки. Калли положил руку на его запястье под рукавом рубашки и крепко сжал. Он уже хотел сказать что-то, дабы его спутник двигался вперед, когда хозяин поместья просто, будто о чем-то будничном спросил. «Ты убьешь меня?» «Нет!» — ошарашенно выпалил Калли. «Меня убьет переход?» В этот раз эльф задумался посмотрел на Гайнора. Тот тоже выглядел обескураженным. — Не должен, — растерянно произнес юноша. — Но ты не уверен? — Не уверен, — с замиранием сердца признался Калли. Фейри вокруг схватились за головы. Следующие несколько мгновений от тишины звенело в ушах. — Хорошо, пойдем. В этот миг Калли и все вокруг поняли, что этот скромный человек готов отдать жизнь за чужого незнакомого ребенка. Эльф в который раз восхитился тем, насколько смелы и самоотвержены бывают люди. Когда речь идет о почти бессмертных светлых или огромных троллях, бесстрашие ожидаешь. Люди же порой такие слабые, такие хрупкие, многие и мечта в глаза не видели. Однако в нужный момент, даже понимая, чем их решение может им грозить, идут и делают так, как нужно. Эта тихая жертвенная отвага восхищала. «Все будет хорошо!» Невольно желая утешить, прошептал Калли. «Верь мне!» Талврин нежно, беззащитно улыбнулся и кивнул. Юноша вздохнул и, держа его за руку, повел мужчину к калитке. Гайнор уселся на плечо эльфа, тоже явно переживая. Сзади и спереди летели прочие фейри. Трое из них тащили музыку ветра, которая тревожно и не к месту тренькала. «Если я расскажу об этом, ребята умрут со смеху», — нервно подумал Калли около самой калитки. Больше всего он боялся, что для него она тоже исчезнет. Но нет, он ее по-прежнему видел. Ферри открыли дверцу. Эльф вошел в нее спиной вперед, одной рукой держа запястье Талврина, второй — его предплечье. Гайнор для верности обхватил пальцы обоих. «Верь мне!» В миг, когда Талврин оказался на одной линии с забором, замерли все. Пальцы Калли сжались еще сильнее. Он невольно замедлился, еле двигаясь от напряжения, и радуясь, что мужчина сейчас не видит его лица. Шаг. Всего шаг. Но он длился вечность. Эльф ожидал чего угодно, что Талврин с размаху врежется в стену что пройдет, но упадет бездыханным, что Нилу рассыплется на части, что скульптора перекрутит от боли, что они не смогут пройти в волшебную страну, что ударит молния и взбунтуется магия. Но никак не того, что не случится ничего. Мужчина сделал роковой шаг, и мир не перевернулся. По инерции они прошли еще немного, когда Калли наконец остановился. Это почувствовал и Талвин и спросил, «Можно открывать глаза?» Калли кивнул, потом покачал головой на свою бестолковость и ответил короткое «Да». «Получилось?» — робко спросил скульптор, оглядывая местность вокруг. «Безусловно, она изменилась для него, но не так, чтобы кардинально. Ни розовой травы, ни фиолетовых деревьев, ни демонов с рогами и копытами». «Ты меня видишь?» — Гайнор отлепился от их пальцев. И запархал перед лицом Талврина. Судя по его резкой бледности, тот и в самом деле видел. Э, э! Калли развернул мужчину к себе окриком и крепче сжал пальцы. Гайнор, пойди прочь. Талврин, Талврин. Все хорошо. Не урони ребенка. Упоминание о Нилу вернуло скульптору хотя бы часть самообладания. Я, начал он и замолчал. Но все и так все поняли. Трудно взять себя в руки, когда сбывается мечта, когда то, из-за чего над тобой смеялись всю жизнь, оказывается правдой, а не фантазией, как все говорили. Да и просто осознать, что ты в волшебной стране, а не в своем мире. Калли же смотрел на ребенка. Но, увы, пока изменений не наблюдалось. «Ему просто нужны силы!» С отчаянной верой прошептал Гайнор, вновь закруживший рядом. Его сородичи с удивительным тактом пока не показывались. — Может, возьмешь его? — Пока не рискнул, — покачал головой эльф, водя рукой над ребенком. Слава звездам! Он все еще чувствовал искорку жизни в нем, хоть и такую же слабую. А вот нити между ним и скульптурами-копиями оборвались. Это и радовало, и тревожило. — Талврин, ты пришел в себя? Мужчина, практически не отрывающий взгляда от Гайнора, так никуда и не улетевшего кивнул. Халли скептически поднял брови. Скульптор с трудом заставил себя посмотреть на эльфа, по молчанию поняв, что ответ того не устроил. — Я прихожу в себя, — с легким смешком произнес он. Юноша всмотрелся в его лицо и решил, что все действительно нормально. — Хорошо, давай отнесем мне лу матери. «Надеюсь, она не убьет меня», — пробормотал мужчина, давая понять, что готов двигаться дальше. «Мы ей все объясним, это раз», — Запархал рядом с его лицом Гайнор. «Во-вторых, она почувствует, что не лужив. В-третьих, она будет счастлива, а потом еще и благодарна». «Идемте уже», — усмехнулся Калли, искренне надеясь, что эта история закончена. Они без каких-либо происшествий дошли до круга, который охраняла матушка Бузина. Разве что с каждой минутой рядом появлялся еще один Фейри или фея. Талврин смотрел на них распахнутыми глазами с абсолютно детским восторгом. Эльф только качал головой. Но понимал, что удержать малышей подальше нет никакой возможности. Они и так проявили немалую выдержку, не объявившись рядом с нилбу в первые же секунды. Гайнор улетел вперед объяснять все матушке Бузине. Калли просто шел рядом с Талврином, периодически поглядывая на ребенка. Ему отчаянно хотелось, чтобы тот наконец-то начал оживать. Но чудо, увы, не происходило. Радовало только поведение Фейри вокруг. Эти создания очень чувствительны к эманациям смерти. Не стали бы они так веселиться, если бы не Лу угрожала опасность. Около круга их ждали. Бузина по-прежнему окружала место, куда рвался Калли, но сейчас в центре ее стояла фигура. Эльф видел ее, отчетливо видел, но никак не мог понять, как она складывается. Словно ветви, листья, ягоды сплелись воедино, но не в непонятное и невразумительное месиво, нет. Что-то делало это сочетание объемным и привлекательным, одновременно реальным и иллюзорным, зыбким и прочным. Это даже не магия, волшебство в чистом виде. Увидев Талврина, вернее, ребенка на его руках, женщина, а это, несомненно, была женщина, протянула руки ветви к ним, в которые мужчина со всей возможной бережностью и положил малыша. Раздался какой-то звук, почти всхлип, и нелу, по-прежнему каменный, исчез в листве, будто и не было. Фигура матушки пропала тоже. И Калли, и Талврин растерянно застыли рядом с кустами. Им на помощь пришел Гайнор, истинный герой этой истории. Он подлетел к мужчинам, сдержанно поклонился и от имени всего волшебного народа поблагодарил их. Те растерялись еще больше, но намертво вбитые в детстве знания этикета не подвели, заставив расклониться в ответ. «Матушка открыла проход», — вновь улыбался Гайнор. «Ты можешь свободно идти». Калли еще раз поблагодарил, помялся немного, но все же спросил. А, Нилу, он. С ним все будет хорошо, вздохнул Ферри, еще явно переживая. Просто не сразу. Все же он очень долго был в том мире, слишком маленький, слишком слабый. Еще и колдовство, махнул он крошечной рукой. Но он справится. В какой-то момент. Эльфу послышалась дрожащая нотка в уверенном голосе Гайнора, но он не стал на ней акцентировать внимание и так прекрасно понимал, что опасность для ребенка еще не прошла. Но он в заботливых руках и в мире, где чудо — это реальность. Однако юношу волновал еще один вопрос. Калли бросил взгляд на Талврина и снова повернулся к Фейри. — А? Но ему снова не дали договорить. — Мы позаботимся. Талврин спас Нилу, не дал умереть там. Гайнор кивнул куда-то вдаль. Скульптор улыбнулся. Светло, чисто, действительно радостно. Калли посмотрел на него и только покачал головой. Прощание вышло скомканное, но вполне сердечное. Юноша же посмотрел в сторону открывшегося прохода и ощутил непонятный холодок вдоль спины. Что его там ждет? Но в этот раз он не свернет. Две каменные ступеньки, местами поросшие мхом, местами разрушенные. И вот Калли в этом странном круге. Да, скопище камней больше всего напоминало круг. Каждый из них стоял от другого на некотором расстоянии. Однако фигура все равно получалась узнаваемая. Юноша подошел к ближайшему монолиту. Мощный, просто огромный камень, похожий на прямоугольную плохо отесанную колонну, был вкопан в землю и, кажется, врос в нее, так же, как его сосед. Сверху их соединяла плита, создавая подобие арки. Калли, задрав голову, рассматривал сооружение. Кому это было нужно? И, главное, зачем? Он прикрыл глаза и вслушался в ощущения. Ничего. И это странно. Энергия здесь отличалась какой-то особой гармонией а все магические потоки огибали поляну, будто отклоненные чем-то. Не для этого ли строился круг? Юноша перешел к следующему камню, одиночному. Долго вглядывался в него. Никаких рисунков или поясняющих надписей здесь тоже не обнаружилось. Чисто он оказался и с точки зрения силы. Калли еще немного походил между камней, невольно проникаясь их суровой простотой и какой-то ранее не встреченной им гармонией. «Было в этом что-то невероятно древнее, мощное, настоящее, что-то, что не измеришь привычными параметрами, не объяснишь научными определениями». Юноша снова и снова водил руками по камням, слушаясь в ощущения. Но пока ощущал только солнце, идущую от леса прохладу, сладкий аромат листвы, земли и цветов, перемешанное во что-то единое, нотки уже не разобрать. И, пожалуй, еще тишину какая бывает только у природы в середине дня, когда все словно замирает, но продолжает жить. В какой-то момент Калли понял, что просто оттягивает неизбежное. То, что ему нужно, могло находиться только в центре круга. Тот, кто установил здесь эти монолиты, продумал все так, чтобы со стороны середину не было видно. Нет никакой единой стены, просто то один из камней заслонял обзор, то другой. Но тянуть дальше нельзя. Нужно идти туда. Эльф на всякий случай проверил щиты и с ужасом обнаружил, что они слетели с него. Более того, новые не ставились. Магия просто не отзывалась. На миг стало страшно. Как он без силы-то? Да и камень как ломать будет? На несколько мгновений юноша прикрыл глаза. Надо идти все равно. Там разберется. Надо только дойти. Наконец-то дойти. Первый шаг. Второй. Остальные дались легче. И вот уже последний камень остался позади. Каким будет тот, что он ищет? Сияющим изумрудом? Искореженным злом черным обсидианом? Удивительным своими узорами малахитом? Солнечным янтарем? Огромным куском хрусталя? Коварным кошачьим глазом? Обычным булыжником? Последнее, пожалуй, наиболее соответствовало истине. Камень напоминал серый прямоугольник, тоже не самой лучшей обработки. Вот только на нем кое-кто сидел. Кое-кто до да более знакомый. Ну, здравствуй, Пенни. Он был все такой же, мелкий, чуплый, с чуть отросшими, но все равно торчащими во все стороны волосами. Сидел на камне в самом центре, нахально упираясь в него ступней, и обхватив согнутую в колене ногу. Калли смотрел на Мирока и не мог поверить своим глазам. В голове не крутилось ни единой цензурной мысли, и было чудом, что он смог из себя, пусть и не сразу, но выдавить. «Ты какого тут делаешь?» Тот же только весело усмехнулся. «Видел бы ты сейчас свое лицо, Пенни!» хихикнул он, а Калли почувствовал, что звереет. Вся его эльфийская выдержка разбивалась вдребезги об эту ухмылку. О, как ему хотелось погрымовски обложить этого мелкого шкодника! О, сколько всего он ему мог бы сказать! Сколько чудесных прекрасных слов, от которых у его учителя этикета случился бы приступ! И то, что Калли их не произнес, так то честь и хвала его выдержке и самоуважению, хотя видят звезды. «Его провоцировали! Еще как провоцировали!» «Я тебя сейчас удушу!» Мирик беззаботно повел плечами и снова улыбнулся. «Можно и так, хотя я предпочел бы меч!» «Меч?» — недоумённо переспросил Калли. «Ну да, быстрее и менее болезненно!» «Так мне кажется, как сам думаешь!» «Что, думаю?» — запутался эльф. Его смущало что-то в облике этой эхидны, что-то неуловимое и тревожащее. Лучше удушение или меч? Или, мила Ивушка, все-таки дала тебе с собой яд?» «Разве я рассказывал тебе об Ивушке?» Светлый нахмурился. Разговоры с Мироком всегда давались ему нелегко. Обычно, правда, болтал этот паршивец, но порой и Кали удавалось что-нибудь вставить. Или, скорее, его вынуждали это сделать? Может, и рассказывал. — Ладно, ерунда. Сползай с камня, потом с тобой разберусь. Сейчас реально не до тебя, Мирок. Решил он махнуть на поганца рукой. — Не выйдет, Пенни. Неожиданно серьезно ответил паренек, не двигаясь, только опустив таки согнутую до этого момента ногу. Теперь они обе висели, не доставая до земли, отчего мальчишка казался уже более шкодливым. «Тебя там приклеили, что ли?» Мирок грустно улыбнулся. «Вроде того. Дело в том, милый Пенни, что я и есть камень, который ты ищешь». Калли молча смотрел на парня, пытаясь понять, о чем речь. «Сегодня был непростой день. Повтори, пожалуйста, что ты сказал. Наконец определился он с мыслью. Я сказал, что дабы воплотить свою миссию, Пенни, ты должен меня убить». Так понятнее? В круге камней повисла тишина. Это не смешно. После паузы ответил эльф, начиная злиться. Я знаю, что ты балагур, каких поискать. Но сейчас в самом деле не до твоих шуток. Мне нужно закончить дело, ради которого я забрался в такую даль, и спешить на помощь своим друзьям. И твоя дурь мне мешает. Поэтому слезь с камня. Всем святым для тебя прошу. Так? Мирок спрыгнул на землю и отошел на два шага. — Так, — облегченно вздохнул Калли, доставая меч. — Только проверь! — под руку заметил парень. — Что проверить? — раздраженно уточнил светлый, как раз примеривавшийся, с какой стороны лучше ударить. Меч было жалко. Он хоть и великолепный, но не кувалда же, валуны им разбивать. — Как-то же ты нашел камень. Что-то привело тебя сюда. Вот и проверь. «Тот ли камень ты калечишь? Или, может, нужно вон тот, например?» Он кивнул в сторону одной из арок. Не то чтобы Калли поверил, но мысль звучала разумно. Он достал амулет, пощупал его и поднес к камню. И вдруг кулон потянуло в сторону. Эльф раздраженно дернул бровью и повернулся туда же. «Неужели действительно один из камней в окружении?» «А что, неплохая маскировка?» Однако, когда он дошел до арок, которые окаймляли площадку с центровым камнем, амулет вновь повело в сторону. К мирку. Тот усмехнулся и сделал шаг вправо. Подвеска отклонилась туда же, два шага влево, и она опять последовала за ним. Кали почувствовал, как внутри заползает что-то холодное и мерзкое. А Мирик просто еще раз улыбнулся, вернулся к камню в центре и снова забрался на него. «Я не буду сопротивляться Пенни». П почему?» Калли казалось, из него вынули все кости, и он держится только на силе потрясения. «Потому что я посмотрел на мир». Мирок нарочно ответил на другой вопрос, не тот, который подразумевал эльф. «И ты не хочешь его изменить?» «Зачем то согласился на эту тему, Светлый?» «Разрушение не сделает мир лучше». Оно просто все вернет к началу. А начало редко бывает хорошим, чистым и светлым. В начале чего бы то ни было лежит борьба, а она редко приглядная. Как правило, это просто драка за место под солнцем и разнообразные блага. Так зачем? — Какой ты столумный? издевательски протянул Калли. — Когда только успел. А кто воровал пряник для бедняжки-девочки у скряги-пекаря? «Ну, ты же мне все объяснил!» В тон ему усмехнулся Мирок. «И этого хватило? Может, я тебя проверял? Не думаешь?» «А ты проверял?» «Парень или кто он там был на самом деле?» «Пожал плечами». «Какая теперь разница, Пенни? Главное ведь то, что происходит сейчас, не так ли?» «Калли смотрел на это невозможное создание с растрепанными волосами» и никак не мог смириться с происходящим. Внутри становилось все холоднее и все гаже. «Но так же не может быть!» — вопросительно, почти умоляюще сказал он. «Ты же живой!» «Я не знаю, как это работает», — вздохнул Мирок. «Вот это...» — паренек похлопал по камню. «Тоже часть меня. Но если его разбить, это ничего не изменит. Я не умру, просто стану слабее». «Если же меня не будет, это...» Он вновь коснулся ладонью волона, на котором сидел, и соскочил с него, выпрямившись во весь свой невеликий рост перед эльфом. «Будет просто камень, поэтому не тяни, Пенни, не мучь меня, пожалуйста. Думаешь, просто знать, что должен погибнуть, чтобы мир жил? Покорной овцой лечь на закланье!» Голос задрожал и взвился вверх. Юноша на миг закрыл глаза и шумно выдохнул. «Пожалуйста, давай закончим с этим уже! Или убирайся и смотри, как твой мир рушится!» Почти прорычал он. «Но не мучь меня!» Он уставился на эльфа своими странными глазами непонятного цвета. И Калли показалось, что он проваливается в пропасть. Сколько тоски, гнева, отчаяния и упрямства было в них! Откуда в этом смешном, бунтарском, раздражающем мальчишке взялись эти гордость и взрослость? И как, гоблин, побери его убить? Это будет несложно, — подсказали собственные непрошенные мысли. Клинок должен войти между ребер, в сердце, тогда он не будет слишком мучиться. Почти мгновенная смерть — самое щадящее, что можно придумать. Ивушка-то ядов не положила. Мирок будто увидел эти мысли в глазах Калли и только насмешливо изогнул губы и взгляда не отвел. Эльф понимал, почему. Окажись светлый на его месте, он тоже смотрел бы на своего убийцу. Пусть помнит, пусть навсегда запомнит, пусть этот взгляд будет его кошмаром на всю оставшуюся жизнь, его платой за спасение мира, вина, которую не скупить, которую не забыть которую нельзя забывать. Хали поднял меч, руки не дрожали, все тело охватила какая-то странная легкость, все стало прозрачно и ясно, будто воздух осенью. Есть только ты и твоя миссия. Как все легендарные герои, ты стоишь перед выбором: жертва или смерть. Обычно герои жертвуют собой, чтобы спасти мир а тебе придется пожертвовать вот этим пареньком с растрепанными волосами и понимающую хмылкой. И поблагодари звезды, что под нож положили чужого, а не Иву или Златка. И всего одного, а не пару деревень. Ведь и такое могло быть. Одна жизнь в сущности немного. Редко какая приличная легенда ограничивается такой малостью. Поэтому бей. Он просил не медлить. Говорят, человек, даже если он эльф, определяется тем, способен или нет выполнить свое предназначение, свой долг. Калли знал, что такое долг. Перед семьей, перед страной, теперь и перед миром. Но самое главное — перед собой. Они прорвут оборону фортов в перевалах, просто снесут ее массой. И одновременно нападут с моря. Морские орки снова с ними. В этот раз они не просто попытаются награбить побольше, а повезут воинов из других племен. Драккары поплывут вдоль всего побережья, войдут в устья рек и двинутся вверх по ним. Войска хлынут в малозащищенные от такой напасти срединные земли. Стонхерм будет на их пути одним из первых. И его не станет. Башня Стонхерма, часы которой обломками лежат на почерневшей от боевых заклинаний мостовой. Половина ратуши, разбитые витражи и фрески, дома, почти срытые с землей. Огрызки стен, расколоченный памятник востроглазому Анка и верящий в предчувствие Мерене. Университет, обвешанный телами магов, в основном младшекурсников. Все старшие давно пали в бою. «В его видениях были именно мы!» — дрожащий голос Ивы. «Я не хочу терять друзей!» — раздраженный Златко. «А нельзя уничтожить какой-то один камень? Или два-три?» «Если разбить один камень, остальные просто распределят между собой его силу. Пока не уничтожим пятый камень, угроза не пройдет». «Даже если все они скажут, что в ближайшие пару веков Тиану ждет мир и благолепие, я все равно пойду!» Мягкая, спокойная, но порой такая упертая знахарка. «Я тоже!» — непробиваемый Грым. «И я!» — бескомпромиссная Дей. «Да я и не спорю, что нужно идти!» Златка, уже решающий, как и что делать. «Я тоже пойду!» Его собственный голос. Его решение. Если бегать от своей судьбы, она может обозлиться. Алая ярость в глазах черной горгульи. Она всем своим существом готовилась принять бой. Девушку окружили странные, похожие на людей существа, с выбеленными снежными волосами и жуткими глазами без радужек. Их слишком много. Огромная тень, накрывающая сзади тяжелую, обманчиво громоздкую фигуру. Злая заснеженная пустыня. Скалящийся окровавленный грым с обнаженным мечом падает на одно колено и качается даже в таком положении. Злой ветер рвет светлые ивины волосы. А сама девушка стоит посреди белой ледяной пустыни и смотрит в черную воду, бьющуюся о заснеженный берег. Ее щеки обмерзли. Под глазами залегли почти черные от усталости круги. Лицо осунулось. Но во взгляде светится мрачная отчаянная решимость. Зеленый берег, туман и блеск на золотых волосах. Звон колокольчиков и длинные ветви прекрасных ив. Юноша падает на землю. Еле уклоняется от лезвий, соткавшихся из тумана. Они... Снова и снова бьют рядом с ним. И как ему удается спастись, совершенно неясно. Ведь он всего лишь человек, пусть и самый лучший друг из возможных. Видения мелькали перед глазами, подбрасываемые то памятью, то воображением, то каким-то неожиданно прорезавшимся особым видением. Они все тогда, еще в Стонхерме, решили, что пойдут в этот бой. Победят или погибнут, но сделают все, чтобы остановить это безумие. И ребята не отступили. Он знал это так, будто видел собственными глазами. Возможно, умерли по пути к цели, но не отступили. И он не отступит. Меч по-прежнему не дрожал в руках, а Мирок все так же смотрел в его глаза. Нет, он не отведет взгляда. Он должен помнить. Клинок скользнул вперед, Метя в сердце. Все, что Калли может, это причинить как можно меньше боли. В следующее мгновение на площадке раздался оглушительный треск. Это развалился на две части огромный валун, стоящий в центре. Нутро у него оказалось гранитное. Я не хотел. — дрожащий голос Мирока. — Я думал, уйду из дома, ничего не случится. Ну, правда, я же шустрый, из всего выкручусь. Калли стоял совершенно прямо, держа вытянутый клинок перед собой. Но ему казалось, он качается, как саженец на ветру. В синих глазах застыло потрясение. Ровно такое же отразилось на лице того, другого. За секунду до этого клинок распорол рубаху на теле Мирека, но не коснулся кожи, так и остановившись вместе с коротким решительным «нет». «Нет». Он решил, что «нет». И они оба замерли, пытаясь пережить произошедшее. А в это время за спиной Мирека на две части разваливался гранитный валун. «Прошла, наверное, вечность» когда Калли, наконец, задрожавшими руками опустил меч. Его острие жалобно звякнуло, уперевшись в камень площадки. Мирок тяжело выдохнул, потер грудь в том месте, в каком ее должен был пронзить эльфийский клинок, и оглянулся, с удивлением глядя на валун. Потом взгляды юношей вновь пересеклись, такие же недоуменные и ошарашенные. Калли, наконец, нашел в себе силы, чтобы вопросительно поднять брови. Мирок сглотнул, прислушался к своим ощущениям и удивительно тонким, едва слышным голосом произнес. — Кажется, э -э, меня уже не нужно убивать. — Почему? — читалось во взглядах обоих, и никто из них не знал ответа.